Миссора Рико. Сага о бездарном рыцаре. Новелла. Том 4. Пролог. Город в заснеженной стране. Над городом в заснеженной стране на севере Евразии висели тяжелые тучи. Маленькая, лет десяти, рыжая девочка стояла рядом со складом на заднем дворе церкви и, покачивая темно-зеленой бутылкой, «Важно говорила». «А теперь слушайте сюда! Алкоголь – это напиток крутых взрослых, а значит, тот, кто умеет пить спиртное, становится взрослым! Попробуйте, и вы сразу перестанете быть детьми и станете такими же крутыми взрослыми, как и мы! А крутые взрослые никогда не предают друзей и не бросают слабых! Алкоголь – это клятва товарищества!» «Вы готовы дать ее?» Два мальчика, им было лет по пять-шесть, тут же выпрямились и громко ответили. «Да, готовы!» «Отлично! Тогда покажите, на что вы готовы пойти ради этого!» «Ага!» Мальчики сложили ладошки лодочками и подставили под горлышко бутылки. Затем одновременно проглотили спиртное и... в а Тут же выплюнули его загадость У меня горло горит!» Они упали на колени и закашлялись в приступе тошноты. Девочка весело засмеялась. «Рановато вам еще! Попробуйте в следующем году, а пока побудьте под крылышком у нас с Алисой!» О, «Горька жизнь взрослого, да, Тимур?» Изо всех сил, стараясь не расплакаться, Мальчишки зачерпнули снег и вытерли рты. «Ха-ха! Похоже, вам еще расти, расти до крутых взрослых!» Наблюдавший за ними издалека паренек, ровесник рыжей девочки нежно улыбнулся. Он был оборванным и чумазым, но под слоем грязи и сажи скрывалась удивительно красивая личика, обрамленная пепельно-серыми волосами. Через несколько лет он станет называть себя Наги-Арисуином и поступит в Академию Хагун. Подойдя к испытуемым, Арисуин... Нет. Алиса обратился к девочке. «Что бы ты ни говорила, Юри, ты плохая взрослая. Ты же знала, что Тимур и Кондра не смогут выпить это. Им ведь только недавно шесть исполнилось». Юри... Насмешливо улыбнулась. «Ну ладно, они будут тянуться к недосягаемому и станут сильнее!» Она такая же беспризорница, как и Алиса. Возглавила в ватагу детишек, ютившихся на складе старой церквушки. Юрия была девочкой, но при этом обладала мальчишескими стойкостью и великодушием. Алиса был мальчиком, однако вел себя спокойно и утонченно. Два совершенно разных человека, которых объединила общая цель – защитить слабых детей, которые не могут выжить самостоятельно. Поэтому они берегли маленьких беспризорников и растили их. Юрий – как строгий отец, Алиса – как добрая мать. И свои роли они исполняли на отлично. Глоток спиртного служил своеобразным ритуалом. Те – кто проходили его, считались уже не детьми, которых нужно защищать, а взрослыми товарищами, достойными занять место среди членов в Атаге. У них не было родителей или опекунов, поэтому ребятня прилагала все усилия, чтобы повзрослеть как можно скорее. Но какими отговорками Юрия не прикрывалась? Во время ритуала дети пили ни много ни крепкое спиртное, «Юри! Опять ты спаиваешь малышей! Блин! Сестра спалила! Бежим!» Увидев, что к ним бежит монахиня, весьма благочестивая особа, в одиночку управляющая церковью, Юри и младшие мальчишки разбежались в разные стороны. «Раз лидер приказала, надо бежать», — говорила негласное правило. Юри пользовалась безоговорочным авторитетом. «Ах вы негодники! А ну-ка вернитесь! Я ж вас без супа оставлю!» «Она нас заставила выпить это!» «Да, это все она! Мы ничего плохого не делали! Честно-честно!» Только вот между Юрией и теплым супом дети, конечно, выбирали последнее. «Вот засранцы! Вы у меня еще попляшете!» «Ха-ха-ха!» — -ха. смеялся Алиса. День клонился к вечеру скоро за работу и тут сестренка алиса из склада вышли три девочки старшая семилетняя анастасия подошла к алисе и покраснев проговорила вот возьми она робко протянула шарфик, который связала за несколько дней шерстью ее снабдила монахиня, а техе научил ловкий алиса а «Так она принесла показать, что у нее вышло», – догадался мальчик. «Ого! Красота какая! Умничка!» – похвалил он Настю и протянул шарф обратно. Но девочка покачала головой и не сильно оттолкнула его руки. «Это тебе, сестренка, подарок!» «Мне?» «Да!» – кивнула Настя. «Ты же всегда работаешь на холоде, а с ним тебе будет теплее!» А, протянула Алиса и обмотал шарф вокруг шеи. Ого, какой теплый! Намного теплее, чем те, которые мы находим. Так тепло! Спасибо, Настенька. Хи-хи. Девочка просияла. Ее улыбка согревала не только тело, но и душу. Вообще жили неплохо. Монахиня разрешала им жить на складе, но десятилетним Юрии и Алисе Заботиться о двух мальчиках и трех девочках было очень тяжело. Они выполняли мелкие поручения бандитов, но большая часть заработанного уходила на налоги. Ели они суп, который время от времени готовила монахиня, и черствый хлеб из пластиковых коробочек. Всё делилось поровну, но этого не хватало, и дети страдали от постоянного голода. Однако Алиса – Все равно был счастлив. Конечно, приходилось отдавать еду и больше работать, чтобы прокормить малышей. Но это было намного лучше прежней жизни вора. Теперь ему было кого любить. Он жил рядом с дорогими его сердцу друзьями. Чего еще для счастья надо? Ничего. Лишь бы только будущее несло с собой такие же мир и покой. Да лишь бы. Глава первая. Тренировочный лагерь. Июль подходил к концу. Сезон дождей прошел, и теперь в небе парили белые кучевые облака. Первый семестр, ознаменовавшийся отборочными матчами, сменился длинными летними каникулами. Большая часть учеников разъехалась по домам. Хагун опустел. Остались, скорее всего, те, кто хотел повеселиться в Токио, позаниматься в тренажерном зале академии или кого дома не жаловали. Что удивительно, Икки Кураганы среди них не было, также же, как Сидзуко, его младшей сестры и друзей. Дело в том, что приближался август, а вместе с ним и фестиваль искусствами часами звезд. Перед началом фестиваля все участники традиционно собирались в тренировочных лагерях, и ученики Хагуна не были исключением. Руководство каждый раз подготавливало лагерь в Акутаме и составляло десятидневную программу интенсивных занятий с профессиональными инструкторами из КОК. Те, кто не изъявлял желание участвовать, могли не рассчитывать на высокий результат. Потому-то ни Икки, ни его товарищей не было видно в Токио. Представители готовились а товарищи помогали им. Однако в этом году Акутамский великан спутал все карты. Следователи до сих пор не установили, кто управлял им. Поэтому директрица Сингудзи решила перестраховаться и обратиться к Академии Кемон за разрешением о совместных тренировках в их ямагатском лагере. Арена для демонстрационных боев в тренировочном лагере Академии Кемон. Багровая принцесса, Стелла Вермиллион, прибыла в страну самураев, чтобы совершенствовать свои навыки. И прямо сейчас она находилась в пылу схватки. Поток алого огня схлестнулся с золотистыми разрядами молний. Стихии яростно выразились друг в друга, разбрасывая фонтаны искр. Стелла взмахнула длинным мечом, окутанным ревущими всполохами пламени. Ошеломляющая мощь и скорость без всяких слов свидетельствовали о годах физических тренировок и огромных запасах магической энергии Как рыцарь она практически не имела недостатков Принцесса обладала ошеломляющей наступательной силой и идеально совмещала атакующие выпады, защитные стойки и стремительные перемещения Как-никак А-ранг Тем не менее, ее противник спокойно принимал разрушительные удары, способные на месте убить человека, и ловкими маневрами сводил всю их мощь на нет. И при этом он успевал проводить точные контратаки. Еще бы, ведь пару составила сама Райкири Тодотока, лучший рыцарь-ученик их академии. Весь тут совет Хагуна добровольно вызвался поднатаскать товарищей и вместе с ними поехать в Ямагату. Ха! Как только клинки схлестнулись, тока воспользовалась приемом из айкидо и, изогнув запястье, перенаправила импульс от удара в сторону. Стелла не удержалась, наклонилась вперед, но сумела устоять на ногах. Однако клинок левотейно соскользнул. Секунда, и принцесса снова была готова атаковать. Однако Тока не дала ей такой возможности. Она тотчас расставила ноги пошире и, зачехлив на руками, зарядила ножни электричеством. По спине Стеллы побежали мурашки. Она знала, что предвещает эта стойка. Благородное искусство Райкири. Сильнейшую атаку Токи, рассекающую пополам всех врагов. Конечно, Один раз оно дало осечку, но раз в год и палка стреляет. На малой дистанции Тока по-прежнему оставалась грозным бойцом. Даже Багровая Принцесса уступала ей. Карсаритио Саламандра превосходила Райкири по мощи и радиусу поражения, однако уступала в самом главном – скорости. И все-таки. «Я ждала этого!» Стелла тут же разорвала дистанцию – Да, она намеренно подставилась, прямо таки приглашая оппонента использовать Райкири. Вообще, Райкири – это техника, основанная на разгоне меча в мощном электромагнитном поле. Заряжаясь, клинок под действием электродинамической силы мгновенно набирает скорость и разрубает врага. Остановить его было не в силах даже тока. Именно поэтому Стелла вошла в зону поражения и едва заметив признаки блистательного приема, разорвала дистанцию. Однако, атаки не последовало. Тока застыла, не сводя со стеллы пристального, казалось, даже всевидящего взора. Принцесса восхищенно охнула. «Так просто мне ее не провести». Уверена, Токусан не один и даже не два раза пытались так провоцировать. Обычная противорайкерийная тактика – «Раз так, придется сделать то, что могу только я». Она отпрыгнула еще дальше. Теперь их стокой разделяло не менее десяти метров. На такой дистанции обычно сражались не мечами и копьями, а луками, огнестрелом и магией. У Стеллы, благодаря колоссальным, даже по современным меркам, запасам энергии, В арсенале как раз имелось несколько отличных дальнобойных атак. Вообще, большинство рыцарей, делавших упор на магию, предпочитало обстрел заклинаниями. Это было эффективно. Конечно, только тоже могла ответить парой-тройкой приемчиков. Но Стелла просто задавила бы ее силой. Осознавая это, Райкири бросилась к ней, но опоздала. Ха! Принцесса влила магию в Леватейн, вынуждая окутавшее её драконье дыхание разгораться ярче и жарче. Принцесса влила магию в Леватейн, вынуждая окутавшее её драконье дыхание разгораться ярче и жарче. Наставила остроён на атаку и прокричала: "Пожрите! Клыки дракона!" Поток пламени выплеснулся на арену и принял облик длинного гибкого дракона, который раскрыл усеянную острыми клыками пасть и бросился на току. Девушка в самый последний момент отскочила в сторону. Однако ящер развернулся, явно не собираясь оставлять ее в покое. Клыки дракона – не прямолинейная атака, Огненное псевдосущество обладало примитивным интеллектом и преследовало врага до тех пор, пока не разрывало его всеплавящими зубами. Никто не мог оторваться от него, даже тока. Слабые и средние благородные искусства были бессильны. Колоссальная магическая мощь Стеллы просто давила их и убивала. Поэтому «Райкири!» Тока ответила самой быстрой и сильной из своих атак. Ничего другого ей не оставалось. В этом и был замысел Стеллы. «Попалась!» Плазменный клинок рассек голову дракона, и в тот же момент Стелла на полной скорости рванула к Токе. Она купилась и воспользовалась Райкири, а значит, сейчас она абсолютно беззащитна. «Вот и все!» Замахнувшись Леватейном, Она исполнила вертикальный удар. Раскаленное лезвие сразило председателя студсовета. Э? По крайней мере, так предполагалось. Стелла была уверена, что попадет. Однако Тока сделала кое-что неожиданное. Не замерла в атакующей стойке, а воспользовалась мощным электромагнитным импульсом и развернулась для второго удара. Конечно. Она читала Стеллу как открытую книгу, вот и решила подыграть ей, чтобы усыпить бдительность. Принцесса клюнула и пошла в ближний бой, совершенно позабыв о защите, за что и поплатилась. Окутанный электричеством на руками, глубоко вонзился ей в живот. «Ах!» Безусловно. Девайс был в иллюзорной форме, поэтому Стелла почувствовала лишь резкий упадок сил и рухнула на колени. А в следующее мгновение ощутила, как ее шеи касается острый клинок. Бой был завершён. «А я не знала, что у тебя и такой финт есть, потому что я воспользовалась им впервые. Ты мыслишь правильно, нужно искать слабые места противника и бить по ним». «Но будь готова, что на национальном уровне так сражаются все!» «Как я, как и король меча семи звезд Марабоси-сан!» «Не будь такой предсказуемой, иначе победу ты не выцарапаешь!» «Объяснила Тока и улыбнулась!» «Тебе еще многому нужно научиться, Стелла-сан!» Принцесса раздраженно нахмурилась и недовольно застонала. «Ого! Багровая принцесса проиграла?» «Да ладно!» – две девушки огорченно вздохнули. Каждая из них носила на плече желтую повязку с надписью «Клуб журналистики». Они приехали из Бункёку, чтобы собрать информацию и осветить здешние новости в следующем номере газеты. Предфестивальный лагерь – это отличная возможность разведать, на что способны команды других школ. Поэтому репортеры старались зря времени не терять». Даже Бункёку из далёкого Кюсю прислала своих представителей, чтобы написать статью о Стелле Вермиллион, принцессе и известном рыцаре. Однако, одно разочарование. Райкири без труда победила её. «Эх, а я так надеялась!» «Значит, принцесса слаба, не о чем писать статью». Поражение заметно поубавило их пыл. Стоявшая неподалёку Кагами Кусакабе, у неё на руке тоже красовалась жёлтая повязка, сокрушённо покачала головой. да и куда эти бункёковцы только смотрят?» «Ага, сперва навоображают не весь чего, а потом разочаровываются и дуются. Журналисты так себя не ведут», — согласился Наги Арисуинг. Они не один раз видели, на что способна Стелла, поэтому с полной уверенностью могли заявить, она не слаба. Впрочем, они были не одиноки в своем мнении. Не, бой был потрясным, за такой и заплатить не жалко. Кусакабы, в этом году Хагун просто на высоте. К ним подошли парень и девушка. Кагами встретила их улыбкой. «О, Ягакора-сан, Камияма-сан!» «Вы тоже наблюдали за схваткой?» «Конечно. Какой журналист пропустит поединок, пусть даже учебный, между Райкири и Багровой принцессой?» «Вот именно». Кагами почувствовала, как Арисуин легонько ткнул ее в плечо и обернулась. «Что?» «Кагамин, кто это?» «Ай, точно, они же не знакомы». «Да-да, сейчас представлю. Это Ягакора-сан» из клуба журналистики Академии Букёку. Она указала на девушку, следом за ней на парня. А это Камияма-сан, тоже журналист, но из Академии Донро. Рада познакомиться. Арисуин-сан. Здоров. Понятно. Твои коллеги, значит. Кивнула Рисуин. Угумс. У нас же повязки одинаковые. Ягакора подошла к нему поближе и, пристально глядя ему в глаза, сказала. «Я слышала о тебе. Ты и правда красавчик, каких поискать. Мордашкой на жизнь зарабатываешь, а? Как грубо, Ягокора!» Камияма ткнул его локтем. Однако Наги совершенно не обиделся и улыбнулся. «А-ха-ха, да ничего, но знаете, цветы и женщин должно ценить». «Женщин?» – нахмурился Камияма, не совсем понимая, что он имеет в виду. «Ага, вот такая у нас Алиса Тян. Не бери в голову, Камияма-сан». «Так и поступлю». «Что, Камияма не знал, каков из себя Наги-сан? Слабовато ты подготовился». «Ну да, не принял во внимание его натуру. У журналистов тоже есть свои стили». Ягакора и Кагами обычно писали статьи в виде инсценировок, где раскрывали человеческую натуру интервьюируемых. А Камияма просто рубил правду матку и, не размениваясь на красивые обороты и речи, излагал сухие факты, как на государственном телеканале. Он не привык учитывать тонкости человеческих характеров. «Наги-сан, а почему ты беззаботно стоишь в стороне и наблюдаешь за тренировками?» Ты же один из представителей. О, мне просто повезло случайно вытянуть счастливый билет. Понимаешь, мне фестиваль не особо интересен, но в то же время мне стыдно перед теми, кого я победила. А вообще, я приехала сюда вместе с соседкой по комнате, потому я так беззаботно. Случайно, значит. Повезло случайно одержать 20 побед подряд. Ясненько. «Ну, да, одержала. Чего ж тут говорить?» «Хотя, ладно. Сколько голов, столько умов. У каждого свое отношение к матчам». «О, так ты толерантный парень!» Жеманно протянул Арисуин и, кокетливо, взглянул на Камияму. Тот побледнел и попятился. «Хватит уже!» Хохотнув, Кагами решила узнать мнение своих коллег по недавнему вопросу. «Кстати...» «Что вы думаете об этом поединке? Ты про Райкири и Багровую принцессу?» «Да». «Ну, только одно. Высочайший уровень». «У кого?» «А понятно «У обеих, конечно». «Ага. Так они все поняли», — улыбнулась Кагами. «Естественно, ни Ягокора, ни Камияма не могли ошибиться в этом. Багровая принцесса действительно сильна. Это не просто слух». Наступательная мощь, связки ударов, взрывная сила – все это супер и даже круче. На первом году обучения такие гении встречаются раз в 10 лет. Она проиграла не потому что слаба, а потому что Райкири пугающе сильна. Именно. Мы с Камиямой уже в выпускном классе, так что пишем о Райкири с прошлого года. Но такой красоты у ее техник еще не видели. Думаю, она весь год оттачивала мастерство, чтобы взять реванш у короля меча семи звезд. И при этом она в лагере на правах инструктора-волонтера. Блин, до сих пор поверить не могу. Она способна справиться с А-рангом, а ее потеснил рыцарь f ранга проговорил Камияма и перевел взгляд на край тренировочной зоны, на того самого рыцаря. Икки Курагане, он же бездарный рыцарь. После тестирования способностей ему дали низшую оценку f Однако парень настоящим ураганом смел со своего пути более сильных товарищей и занял место в команде своей академии. Кстати, что он делает там, в углу? «Биться будет, не?» Вон он и «Интэце» призвал. А с ними сестры Хагуры, тоже наши представители. «Учебная схватка? Двое на одного?» «Сэмпай справится», — уверенно сказала Кагами и не ошиблась. «Если на то пошло, то это близняшки Кикё и Ботанхагуре», — попросили его обои. «Ты мой!» — Кикё призвала девайс в форме копья и, разогнавшись до околозвуковой скорости, при помощи благородного искусства мгновенное ускорение напала на Икки. Тот даже бровью не повел. «Вот так!» — он наступил на наконечник копья И заставил его вонзиться в землю. «Что?» Естественно, Кикё по инерции полетела дальше, словно прыгун шестом. Она перемахнула через Икки и... а На полной скорости врезалась в младшую сестру, которая уже приготовилась выстрелить парню в спину из парных пистолетов. «Фуа! Кия!» Девушки прокатились по земле. Икки подбежал к ним и взволнованно спросил, «С вами все в порядке?» «Ой-ой-ой! Да! Я в порядке! А ты, Ботан-тян!» Я коленку поцарапала!» «Сидзуку, будь добра!» – попросил Икки. «Конечно, они сама!» Сидзуку тотчас подошла к Ботан и подлатала ее магией исцеления. Тем временем Икки объяснил сестрам, где они ошиблись. «Кикё, сэмпай! Твое главное оружие – скорость!» Но нападать с копьем на противника, который сражается на более близкой дистанции, глупо. Лучше жди атак и лови врага контрударами. Подумай над этим. А ты, ботон сэмпай встала прямо на линии ее атаки. Арисуин улыбнулся и высказал свое впечатление. Это даже не тренировочный бой, а полноценный урок. Слишком уж он в одни ворота вышел. В принципе, он был прав, ведь это Хагуре попросили Икки погонять их. «Урок? Ага, заглядение просто!» Бездарный даже мечом ни разу не взмахнул. «Кагами Тян, получается, сёстры Хагуре слабые?» – спросила Якогора. Та покачала головой. «Это вряд ли. Нет, конечно, им повезло, что с самыми сильными противниками разделались Сэмпай и Стелла Тян, но и только...» Они тоже одержали по 20 побед, причем одолели рыцарей, занимающих верхние строчки рейтинга. Скажем так, послабее райкири и эйфории бегуна, но сильнее основной массы. А мы их за неопытных девчонок приняли. Во всяком случае, они хотя бы уравновешенные и сами занимаются, и другим не мешают. Сэмпай очень любит помогать другим, хоть как-то обстановку сменит. «Кстати, да, он же за три дня победил всех инструкторов Кемона», – вспомнил Арисуин. Шел четвертый день, а Икки уже сразился с каждым из профессиональных рыцарей-магов и на голову их разбил. Также он превзошел Райкири, сильнейшего из присутствующих тренеров, поэтому никто не рисковал вызывать его на бой. Чтобы совсем не потерять лицо – Директор Кюмона пригласил для бездарного личного инструктора. Интересно, кого? Директрица Сингудзи или Сан Сенсей, наверное, с радостью согласились бы, но они заняты в Осаке. Там же и фестиваль будет, и турнир КОК, а приглашать кого-то ниже уровня Национальной Лиги просто бессмысленно. Ну да, он же их с закрытыми глазами сделает. Да уж, ваш хагун в этом году выдал так выдал. Боюсь, как бы нам не пришлось расстаться с пальмой первенства, обеспокоенно, заметила ягакора Да-да, заливай, невесело усмехнулась Кагами. Проиграете вы как же, с той аномалии-то. Да. Букёко, одна из самых престижных академий, вот уже несколько лет подряд побеждала на фестивале. Об их представителях? И в первую очередь о короле Меча Семизвезд Юдае Марабосе знали даже за рубежом. Но в самый последний момент состав команды Букёку претерпел изменения. Один парень заявил, что хочет участвовать в турнире и потеснил своего товарища. Это был единственный японский рыцарь-ученик Аранга, император ураганного меча Ома Кураганы. Почему-то первые два года Он фестиваль пропускал, а на этот раз решился. Сказать не могу, как я удивилась, когда увидела окончательный состав. Я тоже думал, он пропустит. Наверное, букёку до того хочет выиграть, что даже его вынудило участвовать. В этом году Академии выставили необычно много безвестных первогодок. Взять тех же Багровую Принцессу, иностранного рыцаря Аранга и Бездарного одним ударом рассекшего Райкири. Соревнование еще не началось, а все уже были на нервах. Камияма и Кагами полагали, что Букёку пришлось выставить Ому как рыцаря, превосходящего Марабоси по рангу, Но Ягакора покачала головой. Император ураганного меча не послушался бы. Обычно он не то что на уроки не ходит, даже на звонки не отвечает. «Нет». Он сам захотел участвовать, чем и нас изумил. То есть приказы руководства тут ни при чем? Нет. Вот как. Хотя что-то мне подсказывает, что Академия была не против. Ну да, они в спешном порядке организовали бой с одним из наших представителей. Сибатай Куном, шестым рангом Академии. Након поставили право участия в фестивале. И Омасан выиграл. «Ну, если честно, это и боем нельзя было назвать. Скажем так, они из разных весовых категорий», – печально ответил Ягокора. «Видимо, Сибата потерпел жесточайшее поражение. Однако Сибату Сана, конечно, жаль, но прихоть императора ураганного меча – хорошая новость как для Букёку, так и для клубов журналистики». Это да, мы не ударим в грязь лицом и накатаем отличные статьи. Все сети все только и говорят, что о возможном поединке между Багровой Принцессой и Императором Ураганного Меча. Еще бы, кто бы отказался от боя учеников Аранга, Такого не было со времен Мирового Хронометра и Якшихиме. О той дуэли говорили до сих пор, называли противостоянием Востока и Запада то есть Хагуна и Букёку. По удивительному стечению обстоятельств в этом году были все предпосылки для второго раунда. Эх, а мы, Донро, тоже такийцы, но чувствуем себя неудел. Что там пожиратель мечей рвется в бой после того конфликта с бездарным рыцарем, который я осветила? В этом году только на него и надежда. Парень он проблемный, но чуйка на махичи, «Просто 10 из десяти. Хотя все по-любому будут смотреть только на бездарного». Шестое чувство репортера шептало Камиями, что Курауда, его однокашник, выступит на отлично, но роль темной лошадки все равно отойдет Икки. О нем начали говорить после дуэли с Багровой принцессой, а недавний бой против Райкири окончательно вывел этого безымянного рыцаря на передний план». Интересно, сколько рыцарей национального уровня он положит на лопатки? Уверен, все ждут, когда же он наконец-то выйдет на арену. А, и еще, поговаривают, что одна крупная компания перед самым фестивалем выпустит сенсационный репортаж с участием Бездарного. Младший брат императора Ураганного меча, который одним ударом уложил Райкири, и перед которым не устояла Багровая принцесса, «На их месте я бы тоже так поступила!» Согласилась Якогора. Кагами незаметно улыбнулась. Наконец-то Икки признали. «Все-таки не зря я с самого начала на него глаз положила. А сколько переград ему пришлось преодолеть! Как же я рада за него!» Про себя воскликнула она и тут же одернула себя. «Нет, любимчиков себе выделять неправильно!» «Хотя, это же Икки -кун такой весь искренний и серьезный. Какая девушка откажется поддержать его? Что поделать? Ага. м mm -hmm. Она снова посмотрела на Икки и заметила, что за ним внимательно наблюдает миловидная пепельноволосая девушка. «Это же ледяная ухмылка из кемона, да?» «Точно, да. Наверное, пришла посмотреть, что собой представляет бездарный». «Пойдем-ка». «Ага, надо бы взять у нее интервью. А что, Камияма-сан уже ушел?» «Подожди, Камияма, если она потом откажется беседовать со мной, я тебе не прощу!» «А, Наги-сан, мы еще поговорим!» Якогора быстренько оставила Арисуину контактные данные и побежала за Камиямой. Кагами присоединилась бы к ним, но не хотела оставлять друга одного. И все-таки... «Алиса Тян, я быстренько туда и обратно. Подождёшь, ладно?» Парень не ответил. Он опустил голову и, похоже, размышлял о чём-то важном. «Алиса Тян?» «А! А! Прости, Кагамин. Я немного задумалась. «Что ты сказала?» Девушка повторила. «Да, конечно, иди. Я буду здесь. Удачи!» «Ага, я скоро!» Кусакабе поспешила за коллегами, но, сделав несколько шагов, сбавила темп. «Интересно, о чем он думал? За все время, что мы знакомы, он ни разу не позволил себе не отвечать на вопросы. Может, он нервничает перед фестивалем? Или, может, его обеспокоил Ома Курагане?» Алисатян примерно тогда и примолк. «Хотя все мы иногда задумываемся и не замечаем, что происходит вокруг». Подойдя к ледяной ухмылке, Кагами мигом избавила голову от посторонних мыслей. К счастью, она успела к самому началу. "Здравствуй, я Камияма из клуба журналистики Академии Данро. Микотацуруя-сан, я заметил, что ты наблюдала за Кураганой Кикуном. Можно узнать, что ты о нем думаешь? Сможет ли он повторить твой результат и выйти в четвертьфинал? Сильные и знаменитые рыцари привыкли к тому, что их осаждают репортеры, так что Цироя не удивилась и не рассердилась. «Ха! Не советую торопить события!» — многозначно улыбнулась она. «Что я думаю о нем?» Комментарии излишни. «Для нас, рыцарей, истина куется в битве, и поле боя уже ждет. Скоро увидим, повторит ли он результат или нет. И это покажут не слова, нет, а кое-что более жестокое». Кагами, Якогора и Камияма одновременно вздрогнули. Микото не просто так прозвали ледяной ухмылкой. Ее улыбка и правда промораживала до костей. «Хи, хи А теперь прошу меня простить!» Она кивнула и направилась к выходу из тренировочной зоны. Прямой ответ не дала, но и не испугалась, подумала Кагами. «Хорошо держится, сразу видно, сильная». «Величие одной из восьми лучших!» Восхитилась Якогора. «Ага, чувство собственного достоинства у нее есть. Мне даже не по себе стало», — добавил Камиема. «Это точно. Но я верю в Ики -куна. ведь он превзошел как пожирателя мечей». «Это точно. Но я верю в Ики -куна. ведь он превзошел как пожирателя мечей, еще одного четвертьфиналиста, так и Райкири, полуфиналистку». «Эх, и где мое привычное хладнокровие?» Вот только все обстояло далеко не просто так. Цуруя уже хотела выйти, как вдруг ее окликнула подруга, тоже участница грядущего фестиваля. «А, Микотян, как тебе, Хагун? Сразишь их, да?» Цуруя ответила ей фирменной ледяной улыбкой и четко сказала. «Абсолютно исключено». Она была намного сильнее, чем думала Кагами и остальные, поэтому могла точно оценить силу противников. Так что Микота сразу поняла – бездарный рыцарь ей не по зубам. «Он разбросал трех профессионалов, как слепых котят! Я так не могу!» – грустно призналась она и прислонилась к стене. В этот момент на тренировочной площадке зашумели «Это же Торадзира Нанга!» «Они пригласили бога войны, чтобы он тренировал бездарного? Это слишком круто!» «Быть не может!» – пролепетала Цуроя и сползла на пол. «Нет, я уже хочу только одного! Только бы этот монстр не попался мне в первом раунде!» Вот так все и узнали, насколько силен тот, кого презрительно заклеймили бездарным рыцарем. Обретя славу, он встал в один ряд с фаворитами на звание победителя. Королем меча семи Семизвезд Юдаем Марабоси, а ранговой Багровой Принцессой Стеллой Вермиллион и Императором Ураганного Меча Омой Курагане, тоже Арангом. Как далеко он пройдет? На какую высоту заберется? И зрители, и участники с замиранием сердца ждали выступления некоронованного рыцаря Ф. Ранга. Как таковое расписание в лагере отсутствовало. Инструкторы проводили занятия, но ученики сами решали, приходить им или нет. Дело в том, что способности блейзеров уникальны, и каждому требуется особый подход – жестким правилам и урокам по общей программе не раскрыть таланты юных рыцарей в полной мере. Поэтому ученики тренировались сами или с товарищами. Вот и Стелла перед ужином пригласила Икки на пробежку до делового района Ямагаты. Десять километров туда, десять обратно. Смехотворная дистанция. Самое то, чтобы расслабиться и сбросить пар после проигрыша Райкири. Однако... о «Как же бесит!» – зарычала Стелла, топая ногами, будто избалованный ребенок. Они добежали до парка рядом с деловым районом и присели на скамейку, чтобы перевести дух. «Не помогло? Нисколько!» Девушка бежала в два раза быстрее обычного и даже остудила голову в небольшом канале, но злиться не перестала. Она видела Току в деле и в Акутаме, и на недавней дуэли с Икки, и догадывалась, в чем дело. Просто, когда тебя тыкают носом в твою же слабость, это так выводит из себя. Я знала, что она сильна, но только сегодня почувствовала, насколько... Понимаешь, в бою Токасан окутывает себя эм, эдаким барьером, в пределах которого она практически непобедима, с насколько ее свалить непросто... «Но у тебя-то получилось!» «Так у меня выбора не было. К тому же ближний бой – моя специализация, где я не проигрываю», – скромно улыбнулся Икки. Стелла взглянула на него и с завистью подумала. И этот скромный Тихоня блистательно одним ударом разделался с Райкири, которая оказалась мне не по зубам. «Я навсегда запомнила тот момент». Как же я горжусь им, и как же я злюсь. Мне до Ики, как до Луны. Как бы там ни было, в прошлом году она заняла четвертое место. У вас в Японии высокая планка. На турнирах многое зависит от случая. Так что остальные трое не обязательно будут сильнее Токи-сан. Насколько я помню, она отказалась от матча за третье место из-за проблем со здоровьем родственников. «Это не оправдание. Уже как минимум двое, ты и король меча Семи Звезд, победили, Току Сэмпай. Я ничем не хуже, не забывай. Я хочу превзойти всех вас и стать королевой меча Семи Звезд. Но один из противников меня немного беспокоит». «Беспокоит?» «Да, он тоже из Букёку, как и король Ома Курагане». ики мгновенно помрачнел, и Стелла кивнула. «Ага, так я и думала, он ваш Сидзуку родственник?» «Да, он мой старший брат». «Я не знала, что у тебя есть старший брат, и не знала, что в Японии есть еще один ученик Аранга». «Просто все два года учебы в рыцарской академии?» «Да нет, последние пять лет еще со средней школы он пропадал неизвестно где». «Что? Просто взял и исчез с концами?» «Нет, нет». Иногда он выходил на связь и мелькал в людных местах, но потом снова уезжал на день-два. И все эти пять лет он не участвовал в официальных сражениях. Последний раз он принял участие в турнире среди учеников начальных школ. Стал чемпионом и прославился, но потом ушел в тень и о нем перестали говорить. «Думаю, сейчас Сидзуку известнее, так что я не удивлен, что ты о нем не слышала «А-а!» «Ну, тогда да. Раз он уже пять лет нигде не показывался, но тогда...» «Икки, не знаешь, почему он решил снова выйти на свет именно сейчас?» «Понятия не имею». «Как так? Он же твой брат». Ики невесело хохотнул». «Стелла, я сам уникум, и братец Ома тоже уникум. Так что у нас очень мало общих интересов. Он даже дальше от меня, чем отец». «Так что я почти не знаю его, но человек он несгибаемый». «Несгибаемый? Для него жизнь — это путь к силе». «Как и для тебя, разве нет?» — удивилась Стелла. «Не сравнивай нас», — покачал головой Икки. «Братец Ома идет по своему пути к силе и никуда не сворачивает. Ему не интересен младший брат, который слабее него». Ему не интересна сестра, которая слабее него. Ему не интересен отец, который тоже слабее него. Давным-давно он дал интервью, где сказал, что не участвует ни в фестивале, ни в официальных сражениях, потому что, цитирую: "Там нет достойных меня противников". Самоуверенный тип может себе позволить. Раз братец Сома решил поучаствовать в фестивале, «Значит, видит в нем еще одну веху на пути к силе. И что-то мне подсказывает. Ему нужна ты, такой же рыцарь Аранга. Вас ведь не так много в мире. На его месте я бы обязательно искал шанс сойтись с тобой в поединке». «Логично», — согласилась Стелла. «Мне самой Аранг интересен. Я бы тоже хотела вызвать его на бой. Вполне вероятно, он думает так же». «Кстати, Икки, ты же хоть немного общался с ним? Насколько силен Ома?» «Насколько он сам заявляет об этом?» «В смысле?» «Там нет достойных меня противников», — повторил парень и, сделав паузу, напряженно добавил. «Высокомерно, но не грамма лжи». Стелла едва сдержала дрожь. Со слов Икки выходило, что Ома Курагана стоял выше не то что Райкири, но и короля Меча Семи Звезд. Наверное, Икки занервничал, потому что вспомнил, какое давление оказывал его брат на оппонентов. Нечасто он так отзывается о ком-то. И если мне придется выйти против этого Омы, я просто обязана как минимум обогнать Райкири. «Решено! За время лагеря я обязательно превзойду Току Сэмпай», — громко заявила принцесса. «У меня еще пять дней, а это пять боев. 6. Если считать сегодняшний, и побед у меня будет больше. Время отдыха пришло. Стелла вскочила со скамейки и затараторила. «Икки, вставай! Пора обратно в лагерь! Поедим, а потом потренируемся!» Но... брр Ее живот возвестил о себе. В тишине практически пустого вечернего парка урчание прозвучало особенно громко. «Ха! Как мило!» — засмеялся Икки. «Ммм?» Стелла смутилась так, что покраснела, как кумач, и опустила голову. «А а что я? Я весь день активно двигалась, тем более пора ужинать!» «Это да. Голод — доказательство стараний, не стесняйся!» «Ага, рада, что ты понимаешь это! Но физические нагрузки на голодный желудок пойдут во вред, так что давай где-нибудь перекусим!» Икки встал и взял Стеллу за руку. Девушка охнула от неожиданности, но Ики не обратил на это внимания. «Пойдем, в торговом квартале обязательно найдется что-нибудь подходящее», с улыбкой сказал он и потянул ее за собой. Вечерами в торговом квартале было людно. Ученики позволяли себе гулять допоздна, каникулы ведь, а домохозяйки ходили по магазинам. Ики и Стелла шли, держась за руки, и слышали «Это же те самые из новостей, да? Принцесса Вермиллиона и паренек Кураганы?» «А, та история об обманутой и изнасилованной принцессе?» «Не, как оказалось, это была ложь». Шумиха в СМИ прославила Икки. Теперь его узнавал практически каждый встречный. А еще все были в курсе их со Стеллой отношений. Приходилось терпеть повышенное внимание к своим персонам. «Смотри, смотри, за руки держится!» «Значит, и вправда встречаются!» «Ого! А принцесса ведь действительно красотка!» «Ага! Я бы тоже от такой девушки не отказался!» Кончики ушей у Стеллы покраснели. «Я привыкла, что в школе больше не надо скрываться, но ходить вот так вдвоем по улицам как-то неловко!» Икки искоса взглянул на нее и по румянцу догадался, о чем она думает. «Можем отпустить руки, если стесняешься!» «Нет! Что ты? Я не стесняюсь!» — солгала Стелла. Как бы она не смущалась, отпускать от себя любимого ни за что не хотела. «Как знаешь. Главное, не слишком напрягайся», — улыбнулся Икки и, чуть сжав ладонь, с новой силой потянул ее за собой. Взглянув на него, принцесса подумала, а он изменился. «Я привыкла, что Икки не такой напористый. Первая любовь, первые отношения, мы так робко шли по лестнице любви, что контраст волей-неволей бросается в глаза. Взять, к примеру, недавний эпизод в парке. Раньше они брались за руки, так сказать, с обоюдного желания. Икки никогда не проявлял инициативу. Так сильно и крепко. Они не просто вложили ладонь в ладонь. Парень именно что схватил ее, не придавая значения тому что подумают окружающие. «Он всегда такой осторожный, искренний, нравственный, что я просто не могу волноваться. Что же внутри него перевернулось?» Сдалась она вопросом и решила узнать ответ немедля. «Икки, ты в последнее время какой-то не такой?» «Не такой?» «Ну да, более настойчивый, смелый». А еще мужественный и крутой, добавила она про себя. «Парень, На мгновение вскинул брови, но потом смутился и почесал затылок. «Все-таки ты заметила?» «Ага, значит, это и для него не секрет». «Прости, наверное, я немного увлекся». «Нет, нет, я же не говорю, что мне это не нравится. Просто захотелось узнать, что на тебя нашло». «Да, так, ничего особенного. На самом деле, я сам себе поражаюсь», — признался Икки. «С тех самых пор, как я сделал тебе предложение, я немного сильнее увлекся тобой. Вот и выражаю это, как могу. Ты же моя драгоценная девушка». Разговор после дуэли с Райкири стал поворотным моментом. Если до него Икки просто дарил Стелле свою любовь, то после обнаружил в себе неистовое желание присвоить ее и никому не отдавать. «Она останется со мной!» твердила его самцовая я, -я что вылилось в чрезмерную напористость. «Я хочу прямо сейчас обнять тебя и не отпускать. Правда, это будет не очень прилично», смущенно признался он. «Икки!» Ее любимый только что заявил, «Ты моя, никому не отдам». А прохожим сказал, «Моя женщина, руки прочь от нее». Если бы Стелла могла то, наверное, вспарило бы на небо от счастья. Сердцу было тесно в груди, оно рвалось наружу. Шепчущие зеваки сразу куда-то пропали. Принцесса опустила голову, чувствуя, что неудержимо краснеет. «Икки, такой милый, невыносимо милый. Такой юный, а уже рычишь на потенциальных соперников. Милый, и всё тут». «Говорить не буду, а то еще обидишься, но у меня даже голова кругом идет. Какой ты милый! Пожалуй, ты заслужил награду от девушки, своей девушки». Стелла обняла его руку и прижалась к нему всем телом. «Стелла? Теперь мы выглядим как парочка, не правда ли?» Улыбнулась она и прижалась щекой к его плечу. «Думайте о нас, что хотите» сказала она остальным. «Я хочу наградить своего старательного парня и сделаю это». А вот Икки был настроен не так радужно. Если до этого он еще как-то умудрялся сохранять спокойствие, то сейчас не на шутку занервничал. «Сам виноват, что посеял, то и пожинаю. Правда, мне это даже нравится». «Ага, ты права, отличная идея». «Да». Изо всех сил, сдерживая предательскую дрожь в голосе, ответил он. Но пылающие щеки и вспотевшая ладонь выдавали его с головой. Хи -хи", про себя засмеялась Стелла. «Ты так мило притворяешься, ну и пускай. Главное, веди, а то я сейчас вся не своя от счастья». Со стороны они действительно выглядели, как пара голубков. И, по сути, так оно и было. «Держи меня крепко!» «Не отпускай, мой принц», – добавила девушка, – «мысленно». Потому что пока стеснялась говорить такое вслух. Но... «М?» Икки внезапно остановился. Стелла сперва подумала, что он нашел подходящую кафешку, но ошиблась. Икки смотрел куда-то назад. И был мрачнее тучи. «Что случилось?» «Видишь? Вон того мужчину в комбинезоне». «Только что прошел мимо нас», — ответил Икки, указывая взглядом на одного из прохожих. «Тебе не кажется, что у него странная походка?» «Может, травма?» «Нет. Я сначала тоже так подумал, но здесь что-то другое». Парень набрал воздух в грудь и сконцентрировался. «Рост? Ширина плеч? Значит, скелет примерно такой», — рисовал он в голове картинку. Тогда вот так будут расположены мышцы. В таком случае руки-ноги должны двигаться так. А на деле... Да, все верно, идет он как-то странно. Ноги вышагивают по-разному. Признаков травм или каких-нибудь других помех не вижу. Суставы работают нормально. Ему мешает инородное тело. Судя по походке, положению руки и складкам на одежде... У него в правом кармане лежит что-то длинное и достаточно широкое. Похоже на нож для выживания. Но комбинезон рабочий. Электрик? Электрики носят с собой ножи, чтобы снимать с проводов жесткую изоляцию. Но этот великоват для электроработ. Хотя я же не электрик. Мало ли как у них заведено. Да и предпочтения у каждого свои. Но один факт говорил против этой теории. Когда мужчина проходил мимо, Икки успел заметить его глаза под низко нахлобученной кепкой. Яростные, налитые кровью глаза, как у дикого зверя на охоте. Не, красные глаза – это не повод для обвинений. Может, он просто не выспался, а в кармане лежит обычный рабочий инструмент. Может, я слишком накручиваю себя, выдумываю всякие ужасы, Вот только эти ужасы ни в какую не желают покидать мою голову. Так. Ай, Ики, куда ты? Подожди немного. Парень высвободил руку из схватки Стеллы и поспешил за человеком в комбинезоне. Окликну его и заставлю вывернуть карманы. Ошибусь? Замечательно. Тогда просто извинюсь. Не примет извинения? Что ж, я готов понести ответственность. Главное... «От ужасных мыслей отделаюсь». Он только открыл рот, чтобы окликнуть мужчину, как вдруг кто-то остановился на перекрестке в самом оживленном месте. Естественно, в него тут же врезались дети. Скорее всего, ученики средней школы. И какой-то мальчишка возмутился. «Чего за? Дядя, ты чего встал посреди дороги, а?» Издав странный возглас, не то стон, не то крик, Мужчина шевельнул правой рукой. Икки наблюдал за его действиями, как будто в замедленной съемке. Настолько он напряг область мозга, отвечающую за концентрацию и динамическую остроту зрения. Из кармана на пару миллиметров вылез острый блестящий клинок широкого ножа выживания. Мужчина мог обнажить его только по одной причине. Худшие опасения сбылись. В то же мгновение Иккер ванул вперед, расталкивая людей в замедленном мире. Чуть меньше пяти метров он вытащил нож только наполовину. Дети еще ничего не заметили. Успею! Подбегу! Вырублю его ударом сзади. Поднимется шум, но никто не пострадает. В такие моменты его интуиция, наблюдательность и сообразительность творили настоящие чудеса. Пока что все шло по плану. Однако затем вмешался неучтенный фактор. «А, нет, стойте! Не делайте этого!» – раздался высокий девичий крик. Небольшая, тоненькая фигурка подскочила к мужчине и повисла у него на руке. «Чего? Как так? Обычный человек не успел бы отреагировать, даже если смотрел бы на карман из предосторожности» на такое был способен только обладатель обостренного восприятия. Поэтому Икки даже не предполагал, что ему помешают. Причем настолько внезапно. Ко всему прочему, девушка оказалась на линии удара, исключая возможность атаки. Икки, тот сейчас затормозил. Естественно, на этом все не закончилось. «Не надо, дядя!» Пусть вас уволили, пусть у вас много долгов, но даже не думайте лишить жизни себя и забирать на тот свет кого-нибудь еще, голосила девушка. Конечно, прохожие начали оборачиваться и... Эй, у него нож! Что? Во! Головорез! Несмотря на то, что нож не покинул кармана, его заметили все. Люди тотчас побежали в стороны, расталкивая друг друга. Кто-то уронил пакеты, и их содержимое рассыпалось по тротуару. Возле неудавшегося преступника осталась только девушка. «Хватит! У вас не получилось, и закончим на этом!» «Пойдем в полицию! Не заставляйте вашу мать из деревни горевать! Не переживайте! Живите, и когда-нибудь вам обязательно улыбнется удача! Ну уже С улыбкой сказала она, прилагая массу усилий, чтобы удержать мужчину. Но тот не захотел прислушиваться к ней. «Ах ты, тварь!» – разъяренно взревел он и мощным движением стряхнул девушку. «Ага!» – она отлетела, упала на тротуар. Над ней нависла тень перекошенного ненавистью убийцы. Сверкнул длинный нож. «Что делать?» – Икки заколебался. Вообще, в такой ситуации следовало не раздумывая идти на помощь, однако кое-что сбивало его с толку. Точнее, кое-кто. Та самая девушка, которая была вовсе не девушкой, а парнем с миловидным личиком и звонким голосом, и в мужской униформе Академии Кёмон. К тому же Икки узнал его. После окончания отборочных, Кагами показала ему фотографии всех участников, и среди них был этот самый паренек. Не помню, как его зовут, но Блэйзер он сильный. В самый раз для фестиваля. Да и вряд ли он стал бы кидаться такими словами, казалось, сошедшими со страниц дешевого детектива. Без хитрого плана или какой-нибудь подходящей способности. Не знаю, что он умеет, но своим вмешательством, наверное, только помешаю. Пусть сам разбирается, да?» Но светловолосый парень снова спутал ему все карты. Он прикрыл голову руками и закричал «Спасите!» «Нет плана!» – мысленно воскликнул Икки. Пришлось действовать самому. Добежать он не успел бы. Но благо на тротуаре валялись вещи разбежавшихся людей. И очень кстати подвернулась чья-то губная помада. и кипнул ее и попал точно по ножу. От неожиданности мужчина выронил оружие и в следующее мгновение получил кулаком по лицу. Описав струйкой крови из носа красивую параболу, он мешком повалился на землю. Нокаут одним ударом. Впечатляющее должно быть зрелище. Однако... Ха, ха, самого Ики градом струился холодный пот. «Еще бы чуть-чуть! Вот дурак! Думать сперва научись!» «Если бы не я, тебя бы сейчас зарезали!» Парень действительно был совершенно беззащитен, как кролик перед удавом. Даже к магии не стал прибегать, хотя, казалось бы, Блейзер. Честно говоря, его безрассудство наводило куда больший ужас, чем действия несостоявшегося убийцы. «Икки!» Стелла только сейчас подбежала к нему. Ха, «Стелла, вызови полицию, ладно?» пусть заберут его». «Да, конечно». Она достала на ладонник, а Икки тем временем повернулся к парню и хотел было высказать все, что думает о нем, но... «Ладно». Просто он по-своему пытался предотвратить трагедию и оплошал. «Бывает». «Не ранен?» – спросил он, протягивая руку. «А, нет! Большое спасибо за спасение!» – с улыбкой поблагодарил парень и И, схватив ладонь, собрался встать земли, как вдруг округлил глаза. «Что?» М -м -м, «У меня что-то на лице». «А, а, ты случаем не Курагана, и кун «А, ну да. А в чем дело?» – недоуменно ответил Икки. «Вау, вау, ты настоящий, настоящий икки Парень моментально вскочил на ноги и обнял его. «А? Эй, ты что делаешь?» Возмутилась Стелла, но тот и не собирался отпускать Икки. «Я так тронут! Конечно, я надеялся на встречу, но не на столь внезапную! Как же мне везет!» Он даже подпрыгивал, как будто встретил друга, с которым не виделся лет десять, а голубые глаза с длинными ресницами сверкали от обожания. Парень совершенно искренне выражал свою радость, и именно поэтому Икки пребывал в глубоком ступоре. «Почему он так счастлив?» «А ты кто?» Начал он, но тут у Стеллы кончилось терпение. Она позабыла о звонке в полицию. Схватила незнакомца за плечо. Сила дернула его на себя и, загородив Икки, грозно спросила «Ты кто такой? По одежке парень, но ведешь себя как гей. Еще один? Нами своего хватает!» Парень сначала удивился, но потом понял, кто она такая и почему сердится. «Ой, прости, Стал латян я не гей, просто очень рад, что встретился с Ики Куном. Он улыбнулся. «Позвольте представиться, Синомия Амане, первоклассник из Академии Кюмон. Я тоже буду участвовать в фестивале искусства Меча Семи Звезд. А еще я горячий фанат некоронованного короля меча». Передав несостоявшегося преступника полиции, Икки, Стелла и их новый знакомый наконец-то смогли пойти в ближайшую закусочную, где продавали вкусные гамбургеры. Да-да, втроем. Самопровозглашенный фанат Икки, Аманы Синомия, увязался вместе с ними. Сказал, что хочет отблагодарить их за спасение. «М -м, «Я впервые в закусочной. Картошка здесь, просто объедение. Я прямо-таки чувствую...» как тонны соли и жира оседают на органах, но все равно это так вкусно, и привыкнуть недолго», — восторгался он. «Мне тоже нравится. Главное, не есть такое слишком часто». «Но ты точно хочешь угостить нас?» — спросил Икки. «Конечно, Икки-кун. Ты спас мою жизнь, поэтому я как минимум должен сводить тебя в Макдональдс». «Ну да, и ведь на самом деле спас». «Если бы не я, тот мужик зарезал бы его». «Вот Аманы-кун из благих побуждений и старается отблагодарить меня», подумал Курагана и вздохнул. «Тогда ладно, спасибо». Он развернул бургер и впился в него зубами. Язык приятно закололо от обилия специй. «Да уж, такое у нас в столовой не попробуешь. Там подают все в соответствии с диетическими нормами». «Кстати...» «Аманы-сан, правильно?» – обратилась к синомии Стелла. Она уже разделалась со своим бургером и приступила к картошке фри. «Можно просто, Аманы, мы же ровесники. Да и как-то неловко, когда принцесса обращается к тебе на сан». «Хорошо. Без хонорификов? Так без хонорификов. Аманы, ты же представитель кемона, да?» «Да, ты права. Но я не видела тебя в лагере. Где ты пропадал?» «А?» – протянул парень. «Я просто не участвую в сборах. Приехал только сегодня, вот ты меня и не видела». «Вот как? Значит, ты с нами с сегодняшнего дня?» «Нет. Я привез кое-какие вещи с эмпаем, а потом сразу еду обратно». «Так нельзя. Раз приехал, будь добр тренироваться с нами». «Ха! Ну, Стелла-сан, в отличие от вас, меня фестиваль не особо интересует. Так-то я слабый физически». «Боевыми искусствами не владею, зато у меня редкая способность. Благодаря ней меня и выбрали представителем». «Представитель, который не заинтересован в участии. В принципе, обычное дело для Академии, где нет отборочных матчей, как в Хагуне или Букёку. Не думая, что он скромничает, значит, ты и того убийцу нашел своей способностью», утвердительно сказал Ике. «Почему ты так решил?» Склонил голову на бок Амана. «Простой метод исключения. Судя по твоей физической форме и реакции на нападение, боевых искусств ты не изучал. И в то же время ты схватил его за руку слишком быстро для человека, который не связан с боевыми искусствами, причем высокоуровневыми. Получается, тут замешана какая-то способность». «Ого! Ну ты даешь! Вот эта логика!» «А ты, и вправда, так же проницателен, как говорят», — вскинув брови, восхитился Амане. Интуицию некоронованного можно было смело назвать Сёмакё, и её демонстрация практически всегда вызывала восторг. «Но я не могу рассказать, что это за способность. Сенсей строго наказал не говорить никому из других школ, простите». «Ничего страшного». «Не извиняйся. Я не настаиваю и все понимаю. Мы точно такие же представители, как и ты. Очевидно, раскрывать потенциальным врагам аспекты своей силы донельзя глупо. Вот только...» «Аманы-кун, если ты не можешь сдерживать противника своей способностью, в следующий раз будь осторожней. Ты рискуешь своей жизнью», — посоветовал Икки, глядя в глаза Аманы. Тот потупился и кивнул Да, конечно, я так растерялся, что забыл защититься магией если бы не ты и кикун я бы эх повезло мне крупно, но но но из-за этого я увидел какой-то крутой это было изумительно ты был реально крут как настоящий герой Ракаяние как не бывало уже через секунду оманы улыбнулся и стал еще больше похож на девушку легкомысленный оптимист обреченно поставил диагноз ики но это не делает его плохим ах да признаюсь честно я одним из первых узнал что в этом году хагун и кюмон проведут совместный лагерь и надеясь встретить тебя и кикун взял с собой открытку не подпишешь мне ее Попросил он и, сверкая глазами, вытащил очень дорогую открытку. Обычно на таких известные личности ставили автографы. «Эээ, ты хочешь мой автограф?» «Да, ты не против?» «Да, не то чтобы. Просто ты меня в тупик поставил». Икки привык, что после поединка со Стеллой в Академии с ним здоровались за руку и просили подписать записные книжки. Но вот специальных открыток не приносил никто. Естественно, он самый обычный парень. Занервничал. Как знаменитость. Право слово. Просто открытка такая красивая, и моя подпись на ней. «Да давай, напиши свое имя. Что тут такого?» Перебила его Стелла. «Стелла, но...» «Он восхищается тобой. Вот и ответ его чувством «Кроме того, ценность автографа определяет тот, кому его дают». «Уф». Безусловно. Стелла рассуждала здраво. «Это Амана хочет автограф. Это его чувства будут решающими. А приплетать сюда собственную систему ценностей просто неразумно». «Ладно, давай». Сдался Икки и взял открытку. «Но тебе точно хватит моего имени? Может, еще кто-то?» «Конечно, хватит!» – кивнул паренек. Икки взял ручку и написал свое полное имя. Вышло коряво, но Аманы не обиделся. «Воу! Спасибо, Икки, кун! Поставлю в рамочку и буду хранить ее до конца своих дней!» Он прижал открытку к груди, чуть ли не подпрыгивая от радости. «Как ребенок, которому наконец-то купили игрушку!» – усмехнулся Курагана. «В рамку и до конца своих дней, значит!» «Наверное, я должен радоваться, но на душе как-то неспокойно. Даже ладони вспотели». «Ничего удивительного. До встречи со Стеллой в его жизни не было ни восхищений, ни уважения». К слову, Астелли. Она, похоже, не увидела, как неуютно ее парню, и принялась расспрашивать о нем Амане. «Получается, Амане, Икки тебе очень нравится. А можно поинтересоваться, за что?» Почему ты стал его фанатом? Мне нравится, как он сражается, как своим клинком сражает противников. Это так круто и стильно. Но вроде ролики отборочных матчей запрещено передавать кому-то за пределами Академии, не? Запрещено, но всегда находятся благодетели, которые выкладывают их в сеть. Практически вся информация о школах, где проводят отборочные, как в Букёку и Хагуне, просачивается наружу. Я заценил все важные бои Икки Куна, загрузил их на наладонник, пересмотрел сотни раз и выучил наизусть все его фразы. «Моя сила в слабости, и я остановлю тебя, сильнейшая!» Услышав свои собственные пафосные слова, произнесенные во время дуэли с райкири Икки поперхнулся так сильно, что имбирный «эль» чуть не потек у него из носа. «Это самая крутая скетч-фраза, но охотничья версия мне тоже нравится. Э, слушай, может, хватит? Не надо, а? Ну, хватит, а?» «Моя сила в слабости, и я поймаю тебя, сильнейший а Когда ты уничтожил...» «Нет, схватил охотника, это выглядело, ну, очень жестко!» но простите, я был тогда весь на взводе, перевозбудился во время боя, прошу, пощади!» Красный до самых кончиков ушей Икки не выдержал и, перегнувшись через стол, схватил Амане. Паренек недовольно нахмурился. «Но почему? Это же было очень круто, правда, стал сан Обратился он к принцессе. «Та!» «Ага, да, и кик крутой!» Изо всех сил прижимала руки к рту и плакала от душившего ее смеха. «Стелла, а теперь посмотри мне в глаза и повтори мою фразу!» Девушка тут же отвернулась. «Ага, то-то же! И как только я тогда со стыда не сгорел!» Брр Страшное весь напряжение!» А фанат... Тем временем заливался соловьем, не обращая внимания на то, что Икки готов сквозь землю провалиться. «Икки-кун, ты крот в бою, но еще больше я люблю то, как ты выходишь на бой!» «Как тебя понимать?» – переспросила Стелла. «Вероятно, это прозвучит невежливо, но, Икки-кун, ты плевать хотел на свои задатки Блейзера. Может быть, потому что ты не одарен силой?» Но ты не показываешь свою слабость и с высоко поднятой головой встречаешь врага, как бы силен и талантлив он ни был. Лично для меня твоя вера в самого себя горит ярче любой звезды, признался Амане. На этот раз Икки больше удивился, нежели смутился. Он действительно много знает обо мне. Вера в собственную ценность. Да, это моя жизненная позиция. Ха! «Ха-ха!» – смущенно хохотнула Мане. «Все-таки я стесняюсь говорить такое перед тобой. Аж щеки пылают!» «Я больше стесняюсь слушать». «Ха-ха! Прости, прости!» Паренек фальшиво улыбнулся и встал. «Ладно. Приятно было посидеть с вами, но мне пора». «Постой. Ты же в лагерь идешь. Давай с нами!» – предложила Стелла. «Ой, нет! Если я побегу вместе с вами...» «Меня точно наизнанку вывернет! Да и мне еще нужно купить кое-что для сэмпаев!» Покачал головой Амане. Повернулся к Икки и улыбнулся. «Икки-кун, спасибо за автограф! Знай, я от всего сердца поддерживаю тебя в стремлении смести все преграды и взойти на семизвездный пик!» Непривычно слышать такое от, возможно, будущего противника, но, конечно, отвечать так не стоит. Это как минимум грубо. Лучше. Он уже хотел улыбнуться в ответ и поблагодарить, как вдруг... Что? Ощутил какой-то дискомфорт. Икки-кон? А, нет, ничего. Спасибо, буду стараться. Наконец выдавил кураганы. Аманы настороженно взглянул на него, но, видимо, не придал этому особого значения. Тогда пока, еще увидимся. И он ушел. <смех> вот и у тебя появился фанат вне школы а сначала это казалось невозможным весело засмеялась стелла доедая картошку ага кивнул лыбки и похоже оманной на тебя запал какая-то ты подозрительно радостная еще бы во- первых я рада что твою силу стали признавать но ну, так ты же меня победил а во-вторых «Я рада, что Аманы видит не только твою внешнюю силу, но и внутреннюю, за которую я и влюбилась в тебя». Ики ты же не сильно сердишься, правда?» «Знаешь, даже у меня не так много фанатов, которые бы не только поддерживали меня, но и понимали». «Да, так и есть». Э, «Должно быть так», – неуверенно добавил он. Ики Стелла заглянула ему в лицо. Икки смотрел на дверь с крайне напряженным видом. Он даже вспотел, а ведь в закусочной было прохладно благодаря кондиционеру. «Икки, что случилось? Почему ты так вспотел?» Столла. «Как ты считаешь, какой он, Аманэ-сан?» Задал парень встречный вопрос. «Какой?» У него хорошие манеры, он миленький. И, что важнее всего, он смотрит на тебя и видит то, что надо. Думаю, он хороший, порядочный человек. Да, ты права. Обычно такое впечатление и остается. Ого, его не за что ненавидеть. Хмурясь про себя, добавил он. Амане Синомия. Красивый, как девушка. Добрый. Попытался остановить преступника, рискуя жизнью, пусть и не переуспел. Учтивый. А еще большой фанат Икки. Все это положительные черты. Положительные. Но. Впечатление о нем у меня сложилось отнюдь не положительное. Икки вспомнил, как прощался с Аманы. Я еле заставил себя улыбнуться ему. Слова улыбка и щенячья привязанность должны были оставить хорошее впечатление, но на деле не затронули ни одну струну в его душе. Непостижимо. Я и сам понять не могу, что помешало проникнуться к нему симпатией. Тревоги приняли вид вязкой темной субстанции и буквально приклеились к сердцу, как смола. Икки достал на ладонник и сделал звонок. На том конце трубку взяли сразу же. «Да, алло. Не часто ты звонишь мне, сэмпай. Что случилось?» «Кагами-сан, можешь говорить? Хочу спросить у тебя кое-что». «Да, конечно. Мы с Алисой Тян и остальными как раз чай пьем. Что там у тебя?» «Кагами-сан, ты же разузнавала не только про хагун, но и про представителей из других школ, верно?» «Ну, разумеется». Я собрала основную информацию по всем представителям. Что ты можешь сказать про синомию Аманы из Кюмона? Что? Ну, это очень неопределенный вопрос. А, ну да. Черт, она права, это слишком размыто. Но я должен разузнать как можно больше об Амане Куне, чтобы отлепить тревоги. Кагами, видимо, правильно истолковала его молчание. А, ладно, забудь. Я и так почти ничего не знаю о нем. Неопределенный ответ на неопределенный вопрос. Ха, даже так? Мало сведений. В средней школе он не участвовал в соревнованиях. Знаю, что он из редкой категории блейзеров с причинно-следственными способностями. Поэтому его активно продвигали в представители от академии. Хотя знаешь, в этом году таких много. Первогодки, которые в средней школе ничем не выделялись. «И Синамия-сан один из них. Но теперь я немного заинтересовалась им. Он что-то сделал?» «Стоит ли говорить ей о тревогах?» Засомневался Икки. «Мало того, что они беспочвенные, так еще и нормально описать их не получается. Да и я не хочу наговаривать на других. Нет. Просто я случайно познакомился с ним во время пробежки и захотел узнать, что он из себя представляет». Выкрутился он. «А, я думала, что он пропустит лагерь, а он в Ямагате?» – сказал, что привез что-то с импаем «Значит, время активизироваться и пособирать информацию». «Ха, ну, только в меру. Извини за внезапный звонок». «Нет-нет, это ты прости, что я не смогла помочь. Если узнаешь что-то интересное, звони». «Да, благодарю. Пока». и Икки отключился». «Ничего значимого. Раз в неведении даже Кагами-сан, которая знает все обо всех, то Аманы-кун -э действительно нигде не светился». «Тебе не кажется, что ты накручиваешь себя?» – спросила Стелла. «Может, вы просто несовместимы? Убили друг друга в прошлой жизни? Или за девушку боролись? Или все сразу?» «Думаешь?» ага Я считаю, у каждого человека есть эдакий антипод, с которым он всегда будет на ножах. Антипод, повторил Икки. Хорошо, если так, но как же все таинственно и непонятно? Да, да, наверное, так, ты права, согласился он. Но как он не убеждал себя, смолистая тревога не отделялась ни в какую. Душа ощущала зло необъяснимое. «Неописуемое зло!» «Может ли быть, — думал Икки, глядя на входную дверь, — что я сегодня встретил одного из самых ужасных людей?» Глава вторая. Коварный замысел. Из-за горизонта медленно поднималось солнце, но его слабые лучи были не в силах изгнать холод из снежной страны. Алиса выполнил задание местной банды и возвращался домой зимой предрассветная стужа промораживала до костей благо пушистый шарфик хоть как-то защищал шею йо алиса внезапно услышал он поднял голову и увидел рыжую девочку на каменной стене но прям как кошка улыбнулся своим мыслям мальчики ответил привет юрий не частоо мы возвращаемся вместе это точно юрий Ловко спрыгнула с двухметровой стены, подошла к нему и, дрожа, обхватила плечи руками. «Ох, ну и морозильник! Тебе-то, наверное, тепло!» — проговорила она, бросая алчные взгляды на шарф Алисы. Хе -хе, завидуешь!» Тот демонстративно погладил подарок Насти. «Дай поносить!» «Не-а, ты его тут же испачкаешь!» «И ты позволишь девушке замерзнуть?» «А еще парень называется!» «Ты девушка только тогда, когда тебе выгодно!» «Хотя, ладно!» Алиса подошел к ней вплотную и поделился с ней шарфом. «Вот так! Пойдем с ним вместе!» «Как-то неловко!» — смутилась Юри. «Ладно тебе! Так же теплее!» — ухмыльнулся Алиса. Нечасто он видел, как подруга краснеет. Они зашагали под одной из недавно построенных, пока еще безлюдных, улиц и завели разговор о недавнем ритуале посвящения. Как же они хотят стать взрослыми! Мы подобрали этих мальчишек где-то два года назад, но они слабоки мы в их возрасте были намного крепче. «Мы», — скривился Алиса. «Лучше не напоминай». «О, даже так?» А у меня, между прочим, вот тут шрам остался. Не строй из себя жертву. Ты главнее меня только потому, что я тогда проиграл. Так что мы квиты, сердито поджал губы Алиса. Они с Юри были сиротами и при этом обладали задатками блейзеров. Однако опасная сила часто выходила из-под контроля, и они провели немало кровавых разборок за жалкие крохи еды, и холодную постель. В конце концов, бесплодные, полные эгоизма и краж дни надоели, и они поклялись над той самой бутылкой. Раз мы сильны, то будем защищать других детей. Отныне наша сила будет служить не воровству, а любви к ближним. И тогда мы станем крутыми взрослыми. С тех пор жизнь вошла в новую колею. Алиса и Юрия собирали слабых беспризорников и заботились о них по мере сил. «Кажется, именно на этой улице мы с тобой чуть не поубивали друг друга». «Ага», — согласилась Юрия, — «красиво тут стало». Раньше здешняя дорога была изрыта глубокими ямами, в которых то и дело застревали машины а туристы и жители других районов сбивались с пути и, плутая в проулках, в мгновение ока натыкались на грабителей, раздевавших их догола. Но сейчас мостовая сверкала белой каменной плиткой, а дома пестрели свежей краской. Естественно, власти расщедрились на обновление города не в приступе благородства, а из-за одного важного мероприятия. Плакаты с его символикой пятью кольцами, висели повсюду, возвещая о скором начале. Масштабный фестиваль. Зрители съедутся со всего мира. Вот они и латают прорехи. Латают, многозначительно повторила Юри. И Алиса понял, что она имела в виду. Опять управленцы приходили. Да, вчера. Алиса любила эту пусть даже очень бедную, очень скромную, но полную дружбы и взаимовыручки жизнь. Однако Олимпийские игры приближались с каждым днем. Народ с волнением ждал их, и над беспризорниками нависла тень. Очевидно, правительство не хотело, чтобы зарубежные гости видели прорехи в полотне страны и старательно латало их. В том числе, Началось массовое изгнание бездомных из городов, близких к месту проведения игр. Конечно, никто не собирался отдавать детей в детские дома или приемные семьи. Их просто избивали, колотили дубинками и гнали прочь. На этот раз охотники взялись за ватагу Алисы и Юри. Вроде как, они согласились передать куда-то нас с тобой. Типа мы со способностями ага, уже бегу и падаю». Вот именно. Без нас Настя и остальные долго не продержатся. Сестра тоже понимает это, поэтому каждый раз захлопывает дверь прямо у управленцев под носом. «Как? Как же они бесят?» «Не, их тоже можно понять. Вдруг мы начнем отжимать вещи у туристов?» Однако, Мы не можем взять и уйти по первому их требованию. Сейчас холодрыга. На улице мы просто умрем. Вот если бы Настю и остальных взяли в приют, мы бы с тобой ушли. Мы-то везде выживем. Как будто это так просто. Если бы было куда бежать, бездомных и не было бы вовсе, возразил Алиса. Беспризорники были общегосударственной проблемой. На всех просто не хватило бы детдомов. Нет, может и хватило бы, но власти занимались другими, более важными вещами. Прокладывали никому не нужные дороги и строили художественные галереи, где все равно ничего не выставлялось. Детям приходилось выживать самим. Сейчас за городом нас ждет только смерть. Однако, думаю, скоро... «Подвернется возможность», — пробормотал мальчик. «Да», — кивнула Юрия, — «мы и так многим обязаны сестре. Нельзя и дальше сидеть у нее на шее». Монахиня была доброй женщиной и не только разрешала им жить на складе, но и варила им суп на собственные деньги, хотя сама бедствовала и в одиночку управляла церковью, которая стояла на окраине города». За десять лет жизни Алиса и юрий впервые встретили настолько сердобольного человека, и им было больно смотреть, как представители власти кричали на нее и всячески обзывали. Внезапно девочка отстранилась от Алисы и ткнула пальцем восходящее солнце. «Решено! Алиса, когда закончится зима и уйдут холода, мы все покинем этот город и отправимся на юг!» Все эти морозы у меня уже в печенках сидят. Там восток, вообще-то, мысленно поправил ее мальчик. Ну, наверное, ты указала туда потому, что там солнце, там тепло. Ага, согласен. Надо бы перебираться куда-нибудь, где потеплее. Я и сам хотел поговорить с ней об этом. Детишки тоже окрепли. Только бы переждать зиму, а там и дальняя дорога будет нам по плечу. — Наша цель — экватор! Но Ну-ну, это уже слишком. Давай-ка поразумнее, — сокрушенно вздохнула лиса. Впрочем, он не хмурился. Он и сам был не прочь отправиться весной в путешествие. Отправиться бы в южную страну и найти город, где будет легко жить. Однако их мечте не суждено было осуществиться. Призрак благополучного будущего испарился перед лицом внезапной трагедии. Скромное счастье Алисы кануло в небытие. Внезапно Путин перегородил черный автомобиль, выехавший с боковой улицы. Сидевший на заднем кресле старик сказал водителю, своему секретарю. «А здесь облагораживание идет медленнее». «Что? О, нет, вы не правы. Практически вся дорога уже переложена, а стены покрашены». «Тогда...» «Скажи мне, что это за грязь?» «Беспризорники?» «Застели хоть весь город персидскими коврами, но эти грязнули пройдут по нему и все испоганят. Побираясь по улицам во время Олимпийских игр, они отразят наш имидж в негативном свете». «Но ведь беспризорники — это не только наша проблема, их по всей стране полно». Тем более, группа Юри, обитающая в этом районе, состоит из малышей, а оба лидера обладают задатками блейзеров. Нашим оперативникам не под силу справиться с ними. Они просто трусы. Что им сделают два сопляка? Предлагаете привлечь полицию? С ума сошел. Начальник полиции собирается баллотироваться на пост мэра. «Да общественность тут же выступит с движением против бесчеловечного обращения с детьми!» «Тогда что нам делать?» – утомленно спросил секретарь. Его начальник только в общих чертах знал характер местных проблем и, тем не менее, выносил скоропалительные решения. «Мусор – это мусор. Убрать его – и дело с концом. За одно время сэкономим» ответил старик таким же беззаботным тоном, каким обычно просят сделать чашечку кофе. Последняя ночь в тренировочном лагере ознаменовалась сильным дождем. Кагами Кусакабе сидела за столом в своей комнате лагерного домика. Руководство Кюмона любезно предоставило его членам журналистских клубов и рассортировало собранную информацию под дробный стук крупных капель по оконному стеклу Перед ней лежало несколько высоких стопок с документами, содержавшими как собственноручно полученные сведения, так и выманенные у других школ, а на экране ноутбука была открыта персональная почта, куда члены ее клуба присылали данные по другим лагерям. Обработав весь массив информации, Кагами получила общее представление о силе будущих соперников и аспектах их тренировок. Все это пошло бы в специальный выпуск школьной газеты, приуроченной к кануну фестиваля. В процессе работы девушка заодно выполнила просьбу Икки, собрала все, что у нее было на Амана Синомию, и кое-что обнаружила. Вообще, сперва она не особо интересовалась юным Блейзером из Кемона. Да, он одна большая загадка, обладал неясной силой, но по сути только перешел в старшую школу из средней, где никак не выделялся. Тем более, в этом году на фестивале участвовало много таких первогодок, так что Кагами не стала заострять на нем внимание. Император ураганного меча Ома Курагане, багровая принцесса Стелла Вермиллион, король меча Семи Звезд Юдай Марабоси. Вот это, представители, достойные наблюдения. Однако, позвонил Икки, попросил разведать, И Кагами мимоходом заглянула в табель Аманы, который заполучила с огромным трудом. И... Что это? Несмотря на прохладный климат, горд Тахоку ее бросило в жар. По спине стекла капель капота. В табеле, помимо оценок за семестр, записывали результаты академических боев. И у Аманы шесть поединков, шесть побед. Технических побед соперники просто не появлялись на арене. Как так? Кагами, глава клуба журналистики, видела результаты многих учеников, но такого жуткого ей еще не попадалось. Кстати, а ведь если подумать, странно не только это. За всю историю фестиваля искусства «Меча семи звезд» В нем ни разу не участвовало столько безвестных первогодок. Сплошь и рядом юные дарования. Ага. Но так ли это? Сильные люди всегда привлекают к себе внимание, хотят они того или нет. Получается, общество до сих пор не замечало молодых талантливых рыцарей. А тут вдруг они заявили о себе и сразу вышли в представители. Их садов как будто растили в каком-то тайном месте. И тут Кагами ощутила, что стоит на пороге открытия настолько крупного, что по сравнению с ним она, обычная ученица, была не более чем песчинкой. «Я должна докопаться до сути. Раз сработала интуиция, надо разбираться. В этом и состоит работа журналиста». И она рияно принялась за дело представители всех семи академий, совет директоров и управляющий комитет фестиваля, привлеченные спонсоры. вход пошло все. Исследуя организационные аспекты фестиваля искусства Меча Семи Звезд, Кагами засиделась до поздней ночи. И когда она закончила, уверена, я нигде не ошиблась, Отточенная репортерская чуйка и развитое мышление помогли вскрыть наслоение недомолвок и лжи и обнажить тщательно сокрытую правду. Кагами выписала на отдельный листок имена учеников всех семи академий и прошептала, их не семь, есть еще одна! И в то же самое мгновение ее спину пронзил раскаленный шип. «Ага!» Кагами опустила голову и увидела, что из груди торчит кончик тускло-поблескивающего в свете настольной лампы кинжала. Знакомого кинжала. Так и думала. Это был девайс под названием «Темный отшельник». И принадлежал он «Алиса Тиан». Собрав последние силы, Кагами обернулась и встретилась взглядом с холодными, бесчувственными, незнакомыми глазами на знакомом лице. Наги Арисуин разомкнул губы и бесстрастно, как мертвец произнес, «Ты слишком умна». А затем он выдернул кинжал из ее спины. Стопка документов посыпалась на пол с колен девушки. «Нет». Кагами хотела подняться и убежать, но тело не слушалось, Смертоносный удар, нанесенный девайсом в призрачной форме, выпил из нее все силы, погасил другими словами. — Сэмпай, Стелла-тян, будьте осторожны, — взмолилась Кагами. — Услышьте не слово, но хотя бы мысль. В этом году за кулисами фестиваля скрывается монстр, и она потеряла сознание. Арисуин опустился на одно колено и проверил состояние Кагами. Без сознания. Думаю, не придет в себя как минимум до вечера. Жаль. Будь ты чуточку глупее, Кагамин. Мы остались бы друзьями еще на несколько часов. Девушка была права. Восьмая Академия существовала и тайно действовала за кулисами грядущего турнира. И называлась она «Акацуки». Эту школу основала одна крупная спонсорская организация с единственной целью – уничтожить фестиваль искусств Меча Семи Звезд. Учеников в Акацуке было семеро. Практически все – элита темной стороны общества. Члены террористической организации-освободители, нанятые тем самым спонсором. Прикинувшись обычными блейзерами, Они поступили в семь рыцарских академий Японии и заработали право на участие в национальном турнире, чтобы потом во всеуслышание заявить о себе. Академия, не входящая в семизвездие и не имеющая лицензии федерации, победит и вызовет брожение в умах. Кагами узнала об Акацуке, за что и поплатилась. «Мне...» «Действительно не хотелось так поступать, но у меня не было выбора», — проговорил Арисуин. Внезапно лежавший в кармане на ладонник завибрировал. Уже не в первый раз кто-то настойчиво названивал ему. Однако ноги не отвечал, потому что следил за Кагами из тени Сейчас же, когда дело было сделано, он спокойно достал на ладонник Нихагунский. Другой, и даже не взглянув на экран, коснулся кнопки ответа. Сюда мог звонить только связной Акацуки, Рейсен Хирага, он же Пьеро. Слушаю. О, наконец-то! Я уж подумал, что ты возненавидел меня. А ты что, надеялся, что нравишься мне? У, Бука! — рассмеялся Рейсен. Арисуин недовольно прищурился. Он терпеть не мог голос Пьеро. Внешне спокойный, но на деле высмеивающий все и вся. «Кстати, а почему ты не ответил сразу?» Проблемка одна нарисовалась. «О, и какого рода?» «Журналистка из Хагуна. Раскопала кое-что по нам. Вот я ее и заткнул». «И сколько же она раскопала?» Голос в трубке. Стал на йоту жестче. Арисуин взял лист бумаги, который последним просматривал Акагами, и зачитал. «Академия Данро» — «Татара Юи», «Академия Кемон» — «Синамия Аамане», «Академия Рокудзон» — «Сара Бладлили», «Академия Бункёку» — «Хирогана Рейсен», «Академия рэнтей кадзамацури «Кадзаматсури Рина». Академия Букёку, Курагане Ома, Академия Хагун, Арисуин Наги. Как минимум столько, что вписала семь имен, включая наши с тобой. Даже так? Только вот я не могу сказать, насколько этот список точен. Ведь никто не проинформировал меня о нашем составе. Только о тебе, Связном, и Оме-саме, нашим госте. В любом случае, она проникла в наши тайны, и я ее обезвредил. Так что, список верный? Прости, но пока не могу сказать. Не хочу добавлять ненужный риск. Да и канун уже вечером. Там встретимся и познакомимся, пусть и через неприязнь. Но троих из семьи она угадала точно. Интересно, как ей это удалось? Судя по документам, она изучала прошлое всех представителей. Наши, кроме как у гостя, подделаны. Немного тщательного анализа и вылезают нестыковки. «Ясненько. Значит, дело производства налажало? Ладно, разберемся с ними потом». «Ух! Как же ты вовремя среагировал! Не зря черным убийцей зовешься! На тебя можно положиться! А, кстати, что ты сделал с мышкой-умняшкой?» «Оглушил. Если надо, убью», — ответила Рейсуин так холодно, будто речь шла не о недавней подруге, а о совершенно незнакомом человеке. Хирага сразу запаниковал. «Не-не-не!» «Тогда нужно будет прятать тело, а это время. Мир и так вечером узнает о нас, так что запри ее где-нибудь, и все». «Как скажешь». «И да», — я шутил. «А теперь говори, зачем позвонил?» «Что нужно сделать?» «Нетерпеливо», — сказала рисуин. Он не любил разговаривать с Хирагой и хотел отключиться как можно скорее. «Не», — «Ты нужен не мне, а кое-кому другому!» ответил Рэйсен. «Сейчас передам трубку!» «И через секунду...» «Это я, Алиса!» Наги застыл. Такой тяжелый, суровый голос мог принадлежать только одному человеку. «Здравствуйте, Вальнштейн-сенсей! Давно мы с вами не разговаривали!» «Да, с тех пор, как ты улетел в Японию!» Сэр Валенштейн, по прозвищу Однорукий Мечник, был одним из двенадцати апостолов, лидеров-освободителей. Именно он разглядел в бездомном Алисе талант и вырастил из него лучшего киллера организации, черного убийцу. Значит, сенсей, вы тоже здесь? Да, ведь я осуществляю наблюдение за вами. Сенсей? Уже в Японии напрягся Арисуин. Ожили его застарелые страхи. По стандартам федерации, Валенштейн относился к рыцарям Ааранга. Мало того, что он превосходно владел мечом, так и благодаря своей способности в бою был практически неуязвим. Один из лучших солдат армии-освободителей. Если он взял все под личный контроль, то организация серьезно рассчитывает на успех в операции. «Сенсей, что я могу для вас сделать?» Перешел к делу Арисуин. В ответ Валенштейн отбросил вопрос суровым голосом. «Алиса, ты самый способный из моих учеников!» Сурово произнес Валенштейн. «Ты мастерски овладел искусством убийства тех, кто живет в том же мире, что и мы, и ведет борьбу за сферы влияния. Бандиты, культисты, террористы!» «Ликвидировать их немного сложнее, чем просто важных персон. Ну да, ты и сам прекрасно знаешь об этом. Я хочу спросить только одно. Ты точно осознаешь, какую роль должен исполнить сегодня?» Парень прикрыл глаза, немного помолчал и, отбросив все сомнения, ответил. «Да, осознаю, я готов». Сильнейшие рыцари Хагуна считают меня своим другом, и минимум один удар я нанесу точно. Тем более, моим теневым путом большего и не требуется. Не беспокойтесь, сенсей. Канун пройдет как надо. Клянусь именем черного убийцы. Вот теперь не беспокоюсь, заверил его валленштейн Судя по легкому изменению в голосе, он улыбнулся. «Рассчитываю на тебя, Алиса». «Да, можете на меня положиться», — кивнул парень. Однорукий мечник отключился. Редко, когда сенсей лично связывается со мной. Хотя и дело не будничное. Операция «Канун» спланирована по приказу нанимателя. Это церемония, на которой поднимается флаг Академии Акацуки, новой силы, которая положит конец фестивалю. Провал недопустим. Одна ошибка, и все планы освободителей и спонсора пойдут прахом. Так, надо бы прибраться здесь и спрятать Кагамин с ее записями хотя бы до вечера. Арисуин заколдовал тень и погрузил в нее девушку с бумагами. «Не держи на меня зла. Слабые звенья нужно удалять. Иначе успеха нам не видать». И затем... Он стер все следы. Арисуин вернулся в лагерное общежитие, открыл дверь в свою комнату. «Привет, Алиса!» не поднимая головы, сказала Сидзуко. Она в неглиже лежала на кровати и читала небольшую книжку в приглушенном свете лампы. «О, ты еще не спишь?» «Скоро буду», ответила она, пальчиком перелистывая одну из последних страниц. «Что читаешь?» 108 способов, как измываться над новобрачной. Пособие для свекрови». «Кошмар какой!» «Я тут заметила, что ты зачастила с ночными прогулками», добавила Сидзуко. Наги и вправду в последнее время чаще действовал по ночам. Он подслушал разговор Икки с Кагами и не хотел попасться раньше времени. Но каждый день, наверное, перебор. Особенно в такой дождь. «Так как же отмазаться?» Сидзуку хорошо разбирается в тонкостях чувств, и ложь сразу раскусит. «А, знаю. Так я и не развлекалась. Фестиваль на носу, надо готовиться». «Ясно», – пробормотала Сидзуку и вернулась к книге. Арисуин, в который раз поблагодарил небеса за то, что подруга интересовалась делами Икки, и только Икки. «Даже завидно немного». Наверное, потому что это наш последний с ней день. После кануна я уйду из Хагуна и больше не вернусь. Сидзуко. Парень подошел к своему рюкзаку, стоявшему в углу комнаты, и достал из него грязноватую бутылку. Не хочешь составить мне компанию? Последний вечер можно и выпить. Сидзуко медленно привстала и, прищурившись, всмотрелась в бутылку. Это же Сидзуко. «То самое, от которого несет химией? Помню, мы пили его, когда ходили в бар». «Ах, да. Точно. Мы же отмечали нашу первую победу в отборочных и пробовали виски», — вспомнила Рисуин. «Хотя я тогда так слегка пригубила». А вот Сидзуку морщилась и, пуская слезы из-за резкого запаха, залпом выпила свою порцию. «Прости. Совершенно забыла. Я и сама тогда». «Нет, ничего», – покачала головой девушка и перебралась на диван. «Ничего? Уверена, ты же не любишь». «Сегодня можно. Сегодня особенный день». «Особенный? У нее тоже случилось что-то хорошее. Тогда можно и отметить». Аресуин достал две рюмки, сел напротив Сидзуку и налил им с ней янтарную жидкость. Девушка взяла виски, понюхала и, поморщившись, застонала – Да, уж к странным и резким запахам так просто не привыкнуть, усмехнулся Наги. Странная ты, Алиса, в мире ведь полно легких спиртных напитков. Ха, и правда. Не могу не согласиться, вот только. Но этот и не должен быть легким, иначе он никуда не годится. Что ты имеешь в виду? Склонила голову на Баксидзуку. Арисуин поставил бутылку на стол и посмотрел на замызганную этикетку. «Давным-давно, когда я была маленькой, живший по соседству друг сказал, «Взрослые пьют эту гадость и им нравится, поэтому тот, кто сможет выпить это – взрослый». Сидзуку прыснула со смеху. «Правда? Чудесная теория». «Правда». Поэтому те дети, кто выпил это, вырастают и становятся взрослыми». «Это было чем-то вроде вашего ритуала посвящения?» «В принципе, да». «А ты была тем еще сорванцом, Алиса, и несовершеннолетним, к тому же». «На моей родине такого закона вообще не было», — ответила Арисуин и залпом осушил рюмку. Язык защипало. В ноздри ударил запах, отдающий каким-то лекарством Крепкое пойло. Понятно, почему любители виски настолько избирательны. Признаться честно, до сих пор не люблю вкус спиртного. И все равно пьешь? Да, это же вкус моих воспоминаний. Хотя из этой бутылки я пью редко. Mm -hmm. А я просто не люблю это дело. Сидзуку одним глотком прикончила виски и скривилась. «Терпеть не могу. Из-за этого ужасного запаха горло дерёт и голова болит». «Так не заставляй себя». «Ничего, сегодня же особенный день», — массируя шею, возразила девушка. «Особенный?» «Она уже говорила это». «Но почему?» «А что в нем такого особенного? Случилось что-то хорошее?» Сидзуку покачала головой. «Он особенный не для меня, а для тебя». «А?» Сердце Арисуина пропустило удар. «Для меня он, конечно, особенный. Это наша с ней последняя ночь. Завтра вечером я перейду в Академию Акацуки. Но откуда она об этом знает? С чего ты взяла? Ты в первый раз пригласила меня выпить?» Просто ответила Сидзуку первый раз. «Да нет, мы же вместе праздновали победу Икки над охотником. Тогда ты волновалась за меня, потому что я места себе не находила из-за они-самы. Но ради себя самой ты никогда ни с кем не сближалась. Даже со мной. Ты легко идешь на контакт, улыбаешься, вроде как дружишь со всеми, но при этом никого к себе не подпускаешь». Арисуин невольно затаил дыхание. Сидзуку как нельзя точно описала его стиль. Улыбаться, дружить и не открывать свою душу бескрайней на то необходимости. Мне этого не нужно. Я проник в хагун за другим. Главное, ни у кого не вызвать подозрения. Однако Сидзуку раскусила его. Я в шоке, честно признался Наги ты отлично меня понимаешь». «Ну, конечно, а как иначе?» – прелестно улыбнулась девушка. «Ты же моя старшая сестра. Сегодня ты впервые сама обратилась ко мне. Значит, у тебя особенный день. Поэтому я согласилась выпить с тобой, но только одну рюмку. А для следующего раза приготовь что-нибудь послабее». С легким оттенком недовольства добавила она. Это выглядело так мило, что Арисуин невольно расплылся в улыбке. Хм, большего я и не прошу. Спасибо, Сидзуку. Немного погодя, Сидзуку начала клевать носом и уснула. Видимо, она и так устала, а виски совсем разморила ее. Кстати, Сидзуку и в баре уснула. Наверное, это реакция организма на алкоголь. вспомнила рисуин и взял подругу на руки. «Надо бы уложить ее в кровать. Конечно, сейчас лето, она и на диване не простудится, но как-то это неприлично». «Они сама!» Заворочавшись, капризно пробормотала Сидзуку. «Ха, как интересно, что тебе снится?» «Отойди, а то я не смогу убить ее!» Отсылка к выдуманному инциденту с цукимией набравшему популярность в начале нулевых. Если вкратце, некая девушка Цукемия активно подкатывала к парню с ником 374 и заявила, что в прошлой жизни они были братом и сестрой. Поэтому им самой судьбой предначертано быть вместе. Однако 374 встречался с девушкой по имени Аква и динамил цукимию. В конце концов, дошло до того, что цукимия напала на ако Она считала ее ведьмой-разлучницей и попыталась забить ее до смерти дубинкой. 374 не дал этого сделать. И тогда цукимия закричала «Отойди, братик, а то я не смогу убить ее!» Эта фраза стала настолько популярной, что используется авторами в ситуациях, когда две девушки не могут поделить одного парня. Естественно, вместо «Ани и Тян» может подставляться любое имя. А еще в этом замешана игра «Рагнарок онлайн». «Очень интересно! Что же?» Побледнев, прошептал Наги. Очень осторожно, чтобы не разбудить, он перенес сизуку в кровать и накрыл одеялом. Девушка тут же успокоилась и свернулась к размеренно засопела. «Милашка!» Арисуин сел на свою кровать. «Старшая сестра, говоришь?» Он перевел взгляд на диван, а потом на стол, где стояла зеленая бутылка с замызганной этикеткой. Алкоголь понемногу брал свое. В отражениях на стекле чудились картины прошлого. Старые воспоминания о детстве, когда он еще не был профессиональным убийцей-освободителей. Воспоминания о последнем дне в далекой снежной стране, когда они с Юри заботились о маленьких беспризорниках, когда его называли старшей сестрой. Я никогда не забуду тот день. В то утро шел дождь, ледяной промораживающий до самых костей. Алиса стоял под прозрачным виниловым зонтом и разговаривал с высоким мужчиной кем-то вроде казначея местной банды. Этот казначей получал все деньги, вырученные в ходе заданий, забирал комиссионный процент и долю в общак, а остальные отдавал Алисе. Казалось бы, должность важная и ответственная, но на самом деле она была одной из низших в иерархии бандитов и занимали ее мерзавцы, не привыкшие держать обещания. Естественно, Алиса получил намного меньше оговоренного. «Так мне же обещали двадцать процентов!» Начал он, но мужчина плюнул ему в лицо и презрительно процедил. «Самый умный тут, сопляк! Ты перед нами на коленях ползать должен, что разрешили дела вести на нашей земле!» Затем он развернулся и ушел. Алиса показал язык его спине. «Бе!» а ведь Такой же беспризорник, как и я. Он утерся рукавом и стряхнул снег с тайника, где лежал пластиковый контейнер, обернутый розовой тканью. Надеюсь, остыл немного. Внутри лежал пирог с мясом, знак доброты одного туриста. Алиса спрятал его, чтобы тот мужик не отобрал. «Давненько у нас не было мяса. Уверен, всем понравится». Надо будет и с сестрой поделиться. А она же уехала в соседний город на религиозное собрание». Размышляя, мальчик поспешил обратно. Он замечтался о том, как все обрадуются пирогу, но... «А!» «Церковный склад!» Встретил его следами разрушений. Дверь была выбита, окон не доставало, в стенах зияли дыры. «На нас напали?» Сразу понял Алиса. «Ребята!» закричал он и отшвырнув все что было в руках бросился к складу внутри никого не было на полу лежали только грязные одеяла солнце только только поднялось из за горизонта обычно малышня в такое время еще спала значит их увели но куда и что тут произошло алиса подняла одеяло и затаил дыхание под ним Расплылось пятно крови, свежий, не высохший. Мальчик лихорадочно обернулся и увидел дорожку из бурых пятен, тянущихся в сторону улицы. Дождь уже наполовину размыл ее. Если бы я не приглядывался, то и не заметил бы ее. Нельзя терять ни секунды! Путаясь в собственных ногах и, едва не падая, Алиса побежал по кровавому следу. Тревога сжала его сердце холодными когтями. По спине покатился пот. «Кровь, раны, кто-то ранен, кто-то из наших!» гулко стучала в голове. «Нет, этого не может быть!» – бормотал он, убеждая самого себя. Но жестокая реальность диктовала свои правила. Выйдя на улицу, Алиса сверился со следом и повернул в сторону, противоположную той, откуда шел с работы. Побежав немного, он увидел... а Что на тротуаре сидела, прислонившись к стене, рыжая девочка. Ее живот был весь крови. юрий Заорала Алиса, и пулей метнулся к ней. Девочка слабо застонала и слегка приоткрыла глаза. «Ах!» «Алиса, ты цел? Какое счастье!» «Что с тобой? Что произошло?» Юрия скривилась, и нельзя было сказать, что ее сейчас переполняла боль или ненависть. «Не знаю, на нас напали внезапно люди Сергея, мусорщики, твари, увели всех, трусы, бандиты». «Но почему? Мы же платим им! Без понятия!» <как> Юрия закашлялась и сплюнула кровавую слюну. «Юрия, все! Молчи! Ей сейчас нельзя говорить. Нужно отвезти ее к врачу! Люди! Здесь полно людей! Кто-нибудь! Вызовите врача! Пожалуйста!» — закричал мальчик. Но зеваки стыдливо опустили головы и быстро разошлись. Притворились, что не услышали его. «А? Чего? Прошу, дайте хотя бы телефон, я заплачу!» Просто смотреть на окровавленную девочку было, по-видимому, интереснее, потому что никто так и не откликнулся. Все бежали от проблем, притворялись безразличными. Алиса не поверил своим глазам. «Почему? Тут столько крови, но никто...» «Я же знаю, что вы меня слышите! Она же сейчас умрёт!» «Что было мочи?» — завопил он. «Не старайся!» — выдавила Юри. «Никто не поможет. Нам никто. Сам же понимаешь». Алиса понял, что она имела в виду. «У беспризорников нет ни родителей, ни денег. А значит, помогать им невыгодно. Логика взрослых. Но мы другие, не такие, как они». «Мы крутые взрослые, правда?» Алиса округлил глаза. «Крутые взрослые» — слова, символизировавшие их клятву и жизненный уклад, скрепленные рукопожатием и глотком из памятной бутылки. «Думать о других, покончить с эгоистичной жизнью, помогать другим и делиться любовью, чтобы вырасти крутыми взрослыми». «Конечно!» «Правда, но почему ты вспомнила об этом сейчас?» юрий не ответила, а просто сказала. «Тогда спаси их!» «Отныне все ложится на твои плечи». Это Алиса понял без слов. Ощутив необъяснимую тревогу, он схватил подругу за плечи. Эй, хватит нести всякий бред, держись давай, я же не справлюсь один, я же проиграл тебе. Врешь ты все, мы знакомы тысячу лет, и я знаю тебя как облупленного, ты всегда поддавался, чтобы не убить меня, ты силен, ты защитишь их. «Прекращай! Не сваливай! Все на меня!» Роняя слезы, воскликнул мальчик, но глаза Юри уже начали стекленеть. «Теперь все в твоих руках, Алиса!» Она закрыла глаза и обмякла. «Юри!» — тряхнув ее за плечо, проговорила Алиса. «Эй, ну ты чего? Давай, ответь!» Но она не ответила. Не открыла глаз, не выдохнула не улыбнулась. юрий так нельзя! Не сиди! Вставай! Мы же пообещали, что отправимся на юг недавно!» Плача говорил он. Но девочка молчала, и Алиса знал, почему. юрий уснула навсегда. Вообще, беспризорники умирали каждый день, так что это не было редкостью. Но Алиса не хотел мириться с реальностью. Не хотел признавать, что его уютный мирок сложился, как карточный домик. Это было слишком горько и слишком больно. Время же неумолимо продолжало свой бег и не собиралось делать исключений даже для него. О, вот и он. Эй, браток, смотри, Алиска вернулся. Во, лови его! Только мордашку ему не покоцай. За него одного можно выручить, как за 12 рых мелких. Услышав за спиной топот и грубые голоса, мальчик обернулся. Его окружили знакомые бандиты, вооруженные огнестрелом и девайсами. «Зачем вы так? Мы же платили вам!» – пустым голосом спросил он. «Ха! Но это все коммунальщики. Верха приказали облагородить город. Отвалили столько бабла, что ваши жалкие гроши. Это так» полевок в море. А мы еще и продаем вас и бонусом денежки рубим. Пришлось вас выдать, ответил один. Выживает сильнейший. Это закон взрослого мира. Ну все, не сопротивляйся. Сдавайся. Если не хочешь, чтобы мы обработали тебя, как эту дуру, сказал другой и протянул руку, чтобы схватить Алису за волосы. Выживает сильнейший, подумал он. но ну, Думаю, вы правы. Живете дольше, и все такое. Иначе этой трагедии не случилось бы. Как оказалось, ошибался не мир, не логичность, не лепость. Всего этого на самом деле не было. Ошибались они, увлеченные глупой идеей про крутых взрослых. Осознание обрушилось на Лису с такой силой, что он ощутил тошноту. И тогда... «Я заберу все у вас!» Как только бандит схватил его, в глазах Алисы побагровело от ярости. а И потом все закончилось. Придя в себя, мальчик обнаружил, что находится в логове бандитов и стоит на горе источающих пар кусков мяса, которые совсем недавно были живыми людьми. Крови было столько, что казалось, будто кто-то щедрой рукой разлил вокруг краску. А в углу комнаты съежились и дрожали от страха его братишки и сестренки. <соспространное> Прошу, не убивай нас! А -а -а -а. Былые уважение и любовь канули в небытие. Улыбки исчезли. Их заменили всеобъемлющие страх и отчаяние. И тогда Алиса понял. Я защитил их. И потерял навеки. Глаза заволокла черная пелена. Когда она отпустила, Алиса понял, что идет по городу под проливным дождем. Он и сам не знал куда, просто шел как призрак. Одежда напиталась ледяной водой, но мальчик не придавал этому значения. Она и так была мокрой, просто от крови. Прохожие изумленно смотрели на него и спешили пройти мимо. Ни окровавленные, ни умирающие сироты не были частью их маленькой жизни. У Алисы больше не осталось сил злиться, печалиться или горевать. Все чувства вышли наружу вместе со слезами. «Да и ладно!» – он снова вспомнил Юри, чье мертвое тело остывало у него на руках. Вспомнил перепуганные лица братьев и сестер, вспомнил боль от потери тех, кого любил и тех, кто любил его. Лучше уж лишиться всех чувств, чем жить с ней. И тут... «Поверить не могу, сам набрел на меня», послышалось сзади. Алиса медленно обернулся и встретился взглядом с молодым мужчиной в черной рясе. «Далеко необычный человек», сразу понял Арисуин. «Он намного хуже, чем те бандиты, которых я убил». «Но страх так и не пришел» слезы унесли его кто вы без колебаний спросил мальчик глупый убийца у которого ты украл жертв ответил мужчина и объяснил мэр попросил меня избавиться от местных бандитов какая ирония называли нас отбросами хотели избавиться и в итоге разделили нашу судьбу да как глупо Алиса насмешливо улыбнулся и задал еще один вопрос. «Но и зачем пришли? Пожаловаться?» «В мыслях не было. Ты выполнил всю работу. Тебе и плата. Забирай!» Он вынул из-под рясы голову старика, мэра, который приказал вычистить беспризорников и бросил ее под ноги Алисе. Алиса без капли удивления взглянул на голову. «Да уж!» «Продуманный подарок», — не удивившись, оценил Алиса. Мощным ударом ноги раздавил голову и громко захохотал. «Что не так с этим миром? Бандиты убили Юри, мэр заказал бандитов, а киллер завалил мэра. Я думал, в ад попадают после смерти. Как я ошибся. Если это не ад, то что? Защищать, любить — это такой бред сумасшедшего!» Какими идиотами мы были? Ты понял все правильно. Внезапно произнес мужчина, заглушил его смех. Любовь, деньги, этика, мораль. Мир полон лжи. Правда скрыта под наслоениями различных уловок, отговорок и фальши. Знаешь, на самом деле существует только одно правило. Сильный все забирает, слабый все теряет. Лучшие ставят эго превыше всего. Таков единственный абсолют нашего мира. Ты осознал это и обрел право стать одним из нас. Мы, освободители, несем правду в лживый мир. Твой талант к убийствам пригодится нам. Идем со мной, мальчик. Он приглашал спуститься в мир тьмы, который находился еще глубже личного ада Алисы. «А если я откажусь?» «Я же сказал, сильный забирает все!» «Такова истина! Откажешься, я заставлю тебя пойти!» Угрожающе ответил мужчина. Алиса даже не дрогнул. Он больше не боялся жестокости. Жестокость — это кража, а ему было нечего терять. Однако... «Ха-ха-ха! Понятно! Легко и доступно! Прелестно!» Алису заинтересовали его слова. «Ладно, я не против. Мне все равно некуда возвращаться и некого защищать. Я пойду, но с одним условием». «С каким?» 100 миллионов. Заплатите, и я буду работать на вас». Он потребовал астрономическую сумму, и мужчина недовольно нахмурился. 100 миллионов безродному мальчишке?» «Многовато. А если я откажусь?» Алиса пренебрежительно усмехнулся. «Вам что, нужен ответ? Откажитесь, я просто заберу их». «Высокомерный и отчаянный». «Ха, интересный ты. Ладно, получишь свои 100 миллионов», — согласился мужчина. «Кстати, мальчик, как тебя зовут?» «Все звали Алисой». «А я один из двенадцати апостолов». «Однорукий мечник Валенштейн! Рад познакомиться, Алиса!» Валенштейн протянул руку, и тот пожал ее, скрепляя договор. Затем Алиса передал все деньги сестре на нужды беспризорников, оборвал все связи и уехал из города. Как Валенштейн и хотел, он в полной мере раскрыл талант убийцы, доселе сдерживаемой ложными этикой и моралью, и стал черным убийцей. Так прошла половина жизни того, кто сейчас называл себя Наги Арисуином. Забавная история. Вспоминая прошлое, усмехнулся Арисуин. Хоть и ради проникновения, но мне пришлось снова играть старшую сестру. Но сегодня притворству придет конец. Скоро все пронизанные ложью узы разорвутся. Интересно, какими глазами на меня посмотрит Сидзуко? Арисуин вспомнил перепуганные лица братьев и сестер. Их глаза, преисполненные ненависти и отвращения к убийце. Думаю, на прощение надеяться не стоит. Хотя мне-то что? Наши отношения – дань заданию. Ларелей -э – рыцарь Беранга и одна из сильнейших рыцарей Хагуна. Роль старшей сестры наиболее эффективна для максимального сближения с ней. Не более... И не менее».